Глава 3. Религиозный консилиум. Добро пожаловать в локацию окрестности города Гридинбурга. Данная локация является начальной. Локация находится под контролем клана Храмовой стражи. На фоне гигантского города с тысячами куполов, шпилей, башенных и флюгеров всех форм и расцветок, с огромными стенами и своей стены эпических размеров, воротами стояло пара игроков. С первого взгляда ничего серьёзного. Один широкоплечий парень с ником Холлый Паладин, над головой с русыми волосами, круглым упитанным лицом и принзительным взглядом зелёных глаз. Одет в потаскуную кольчугу до колен, на спине деревянный щит, в руке копьё. Второй худощавый старик с блестящей лысиной, аккуратной бородкой, длинными паучьими пальцами. Одет он был в льняное трепё и деревянные сандалии. В руках он держал сучковатый посох явно очень плохого качества. Над головой красовался Ник, профессор Преображенский. «Все-таки игровой инвентарь – вещь очень удобная», – вздохнул парень. «Я думал, в А+, такого нет». Порадовал староста. «Ничего не скажешь». «Удобная, согласен. Но...» «Саш, я что-то так и не понял. Почему ты такой странный Ник?» – спросил тот, что в тряпках. Оба они, к слову, всматривались в... «Нет, не в красоты города». Они оба всматривались в очередь, которая тонкой змейкой тянулась от ворот на несколько километров. В очереди стояли и просто игроки, и НПС, и телеги, и караваны. Очередь была настолько длинной, что нашёлся какой-то шутник, который воздвиг крест над гробьем на обочине, на котором повесил табличку. За мной ещё двое заняли. Каждый уважающий себя шутник, проходя мимо, считал своей обязанностью положить цветочек к могилке. Ну, это старая легенда о MMORPG. Пожал плечами Александр, отвечая на вопрос профа. Видя непонимание на его лице, он принялся объяснять. В древние времена, когда ещё не было ни Мальты, ни виртуальной реальности, уже тогда существовали MMORPG. Ходят легенды, что в самой популярной в то время игре был класс, который можно было раскачать так, что его не могли убить целым рейдом. Поля битвы переходили из рук в руки не по доблести бойцов, а по кризису игроков с этим классом. Кое-где сохранились обрывки форумов, в которых говорилось, что эти персонажи ходили в один из ужаснейших данжей ЦЛК в одиночку. Тут парень в доспехах начал пучить глаза и перешёл на полушёпот. И назывался он Холли Паладин. По-моему, полная чушь, констатировал профессор. Неужели в то время не понимали Что таких классов в игре не должно быть. Да, и все бы играли бы за этот класс, другие бы просто не брали. Ну, говорят, что тем классом было играть очень скучно. А ещё говорят, что баланса в той игре не было, потому что кто-то проклял создателей, и те превратились в Блиizzard. Старик сплюнул на землю и буркнул, глядя на молодого парня. Завязывай, это больше похоже на детские страшилки. Сморщившись, произнёс старик и добавил: И вообще, ты после слова "блиizzard" забыл добавить "буу". Ты лучше туда смотри. Мы уже полчаса стоим, а очередь, по-моему, только увеличивается. Пошли хоть место займём, а то так до завтра стоять будем. Не хочешь, не верь. Я может тебе самое сокровенное, а ты, дитя ты, Саша, буркнул профессор и, подхватив свёрток со шкурами, забросил его себе на плечо. «Мне эту страшилку еще дед рассказывал, между прочим». С обидой буркнул парень и тоже подхватил свой сверток. «Враки! Не бывает такого!» Не оборачиваясь, буркнул проф и отправился в сторону очереди. Припирались два спутника еще очень долго, но уже в очереди. Делать особо было нечего, так как других занятий не нашлось. Только недалеко от ворот они перескочили на обсуждение огромного плаката, который представлял собой набитый на доске кусок большой ткани. На нём были записаны правила и положения стартовой локации для новичков Гридинбурга. Внимание. Данная локация находится под контролем гильдии Храмовой стражи. Первое. Любые противоправные действия, осуществляемые без согласования с кланом, грозят вам розыском Храмовых инквизиторов. В этом случае в качестве наказания вы будете являться объектом прокачки навыка пыток гильдейскими инквизиторами вплоть до капа. Второе. Все воры, шпионы, шуллеры, разбойники, убийцы, мошенники и просто люди, любящие жить вне правил, должны встать на учёт в палате элемента хаоса. В противном случае, смотри пункт номер 1. 3. Если вы стали свидетелем кражи, разбоя, обмана или других противоправных действий, сообщите страже города Гридиenburg либо любому члену гильдии Храмовой стражи. В случае доказательства факта скрытия преступления Смотри, пункт номер 1. Четвёртый. Если элемент хаоса просрочил свою лицензию и был изгнан из города, то оплатить лицензию и получить знак, разрешающий профессиональную деятельность, он может на воротах у старшего смены караула. Пятое. При входе в город для поддержания порядка и обороноспособности города со всех, включая сопровождающих НПС, петов, ездовых животных, карманных зверей, птиц, рептилий и даже хомячков берётся плата в одну серебряную монету. Исключения составляют только губернатор локации, его челеть, охрана и члены гильдии Храмовая стража. 6. Ввоз любых наркотических веществ обязательно согласовывается с администрацией гильдии. В противном случае, смотри пункт номер 1. Нам больше достанется. Последние исправления были явно самопальные и другой краской, что наводит на мысль о не любви народа к правящей тут гильдии. «Что-то мне подсказывает, что местные храмовники очень сильно прыгнули под себя локацию», произнес парень в кольчуге и ником Холли Паладин над головой. «Власть, на самом деле, это не всегда плохо», пожал плечами профессор. «В данном случае власть берет деньги за вход, а значит, умеет считать. Если она умеет считать, то...» Тут в глазах профессора что-то блеснуло. «Значит...» Саша, они не посмели прикрыть места, где можно выпить и отдохнуть с Тут старик пожал губами, словно подбирал слова на вкус. Э, э, с противоположным полом. Вот. Это ещё почему? А потому, что это очень серьёзный источник дохода. Гораздо проще и выгоднее брать процент с таких заведений, чем пытаться их искоренить. Странная парочка прекратила пререкаться из-за того, что перед ними в очереди осталось всего несколько человек. Встречал их огромный, можно сказать, монументальный орк. Мало того, что зеленая рожа, покрытая шрамами, не предвещала ничего хорошего, так еще и рост с квадратными габаритами не давали даже задуматься о том, что могут быть какие-то варианты. Однако, вопреки ожиданиям, орк не проронил ни слова, лишь вытянул руку, в которую проф и Александр положили по монете. Как только они пересекли черту ворот, по ушам ударил гвалт орущих игроков. Если голос обычных зазывал в данже ещё можно было терпеть, то от вопли профессиональных орал срупаром. Уши сворачивались в трубочку и искали беруши. Шум со всех сторон так резко ударил по ушам, что бы начинающие покорители Мальты впали в ступор. Танк в Священную рощу и роса с гравировкой тигра, отвален на хрен со своими пергаментами, выкрикнули где-то совсем рядом. Продаю щит стены безысходности. Пирожки, свежие пирожки с бафом на удачу, силой и выпадение дропа из розовых слизней с поляны блевотон. Послышалась новая скорговорка буквально в паре метров. Кольчужные бикени, лифчики чашечки. Навоз, качественный навоз. Нид танк, хил и ДД на матикору Т2. Пирожки, вкусные пирожочки. Снова зарыли справа. Уйди, сволота. Ты сейчас у меня сам сожрёшь свои пироги вместе с сладком. Далее послышался звук ударов, а спустя пару секунд засвистели стражники. Правда, место подосовки уже успели окружить зрители, которые что-то скандировали и кричали. Весело тут, крикнул ошеломлённый проф. И не говори, в ответ прикричал Александр. Саша, нам надо в другое место, где потише. Александр кивнул и махнул в сторону, показывая в каком направлении стоит уходить. Ну, я, в принципе, думал, будет чуть-чуть побольше. Хмыкнул проф, рассматривая стопку серебряных монет. Я тоже, но это начало. Для полномасштабной добычи шкур нам сначала надо разобраться с классами и умениями. Видел, как тот друид дерево вырастил на камне? Эффектно, кивнул профессор. Вот и нам надо сделать как минимум не хуже. Мне попытаться собрать класс паладина, а тебе жреца. Неплохо бы ещё кого-то в компанию найти, но тут человека искать надо. Э -э, зачем нам ещё кто-то? Ну, ты же не думаешь, что мы будем до хай-левелов зарабатывать шкурами? Отхлёбывая из кружки чай, произнёс Александр. Почему бы и нет? Со временем мы оденемся, подрастем в уровнях и сможем ходить в данжи», — принялся терпеливо объяснять парень. «Это там, где злые и сильные монстры, опасность и дорогие побрякушки?» «Они самые». «Может, лучше шкуры?» «Проф, я тебя понимаю, но давай посмотрим правде в глаза. Последний шмот героического класса из самого простого данжа пиратского корабля ушел за 85 тысяч кредитов на черном рынке». Скептическое выражение лица у профессора как рукой сняло. Он немного пошевелил бровями, что-то прошептал себе под нос и задумчиво произнёс: "Это же можно жить вахтовым методом? Неделю в данже безвылазно, неделю жить по кабакам и ни в чём себе не отказывать?" В глазах профессора блеснул огонёк. "Хм, если мы на двоих сможем фармить корабль пиратов, я могу начинать мечтать бросать работу". Хмыкнул Саша. "Если мы так будем фармить данжи, Мне потребуется курс препаратов для печени. Задумчиво пробормотал проф. Уже витает мыслями где-то там, в розовых облаках, где раздавались тосты и сладостные стоны. Ладно, помечтали и хватит. Я в реале. Скоро жена на завтрак звать будет. Александр только поднял руку, чтобы что-то нажать в менюшке, но тут проф вспеснул руками. А, погоди, а как же я? С обидой возмутился проф. А что ты? Что я буду делать, пока ты там в реале? Ну, спать, наверное. Так, допустим, посплю я часа 4 или 5. Ну, чёрт с ним, 6. А дальше? Александр задумчиво пожал плечами и спросил: "У тебя какие-то предложения?" "Да, давай разделим деньги. Отложим на новые шмотки, а остальное разделим. Тебе деньги в дом, а мне пройтись, посмотреть, может, даже куда-нибудь зайти, хм, в бордель." С усмешкой предположил будущий паладин и угадал. Проф сразу засуетился и принялся оправдываться. «Чего сразу в бордель? Тут еще рынок должен быть. И покушать вкусно тут, скорее всего, можно». «Так, в нашем распоряжении четыре золотые и двадцать семь серебряных монет». Не стал слушать оправдания Александр. «По две золотых на нос, а двадцать семь серебряных в копилку». Тут же поделил все проф. «Саша сначала хотел возразить». По-видимому, прикинул, сколько это выйдет в реальной валюте, и кивнул. По два золотых на нос. Кивнул головой парень и подвинул к профу его деньги. На двухэтажную, тихую с виду таверну «Три карася» профессор вышел примерно через час прогулок по городу. Небогатая вывеска, улица ближе к окраинам, но и небедняцкие трущобы. Мотливая публика, а также НПС Бармен, не задающий много вопросов. Лучше не придумаешь. Тем более, что это было единственным заведением в городе, где подавались спиртосодержащие жидкости. Почему-то, верно, а не публичный дом. Тут ответ тоже довольно обведенный. Цены там кусались. Даже в зоне эконом-класса за программную женщину просили никак не меньше 20 золотом. Да, профессор ругался, глозил за жаловаться, пытался воззвать к разуму. В реальности подобные услуги стоили на порядок дешевле. Уж кто кто, Олег Николаевич это знал не понаслышке. Но в итоге ничего поделать так и не смог. В итоге, обделённому вниманием женщины-истерику, не оставалось ничего другого, как упасть в объятия бога Диониса, всего бездонной бочкой вина, чем собственно и занимался в настоящий момент. Сморщенная рука старика дотянулась до очередной рюмки, которую не замедлительно опрокинула внутрь. Эх, хороша зараза, прокричал он на выдохе и дал своё заключение. Нет, что ж то, аспирт у гномов отменный. Да, даже в игре качественный алкоголь стоил немало, поэтому проф предпочёл жидкости с повышенным содержанием спирта. Одной из таких жидкостей был напиток гномий рубанок. Слово рубанок в названии происходило от слова рубит или врубает. Также в простонародии данный напиток назывался выключите эльфа, так как утончённые натуры эльфов после приёма были не в состоянии говорить уже через минуту. Простите, но средства для очистки оптики у нас больше нет, рассеянно произнёс статный блондин-бармен. Эх, да что ты вообще понимаешь? Ты думаешь, тройной деколон все применяли по назначению? Простите, я не знаю, что такое олон, смутился бармен. Но факт остаётся фактом. Больше гномей оптической протирки нет. Проф грустно вздохнул и уткнул взгляд в опустевшую ёмку. А эльфийчей нет? с надеждой спросил старик. У эльфов прекрасное зрение, думаю, оптика им ни к чему. Проф оборвал слово с излияния бармена махом руки и вздохнул. «Эх, мне бы медицинского, да под больничную пайку!» «Есть орочья чача!» «Потными гастарбайтерами несет от твоей чачи и дебафов шесть штук с одного глотка. На вкус дерьмо, хотя в голову бьет со страшной силой». В этот момент скрипнула дверь, и в бар вошла девушка неземной красоты. Тонкая талия, небольшая, но подтянутая грудь, невесомое и даже местами полупрозрачное платье. и хрустальные крылышки за спиной. Пока девушка шла к стойке, повиливая ягодицами, весь бар застыл в гробовой тишине, провожая прекрасную незнакомку похотливыми взглядами. Девушка подошла к барной стойке и навалилась на неё, а тырыв зат. Про в те времянем подобрался и видя, что в зале уже кто-то поднялся, мгновенно подскочил к девушке. Оже! Девушка, вы не представляете, сколько зубов я оставил для вас под подушкой. Вы же фея, я не ошибся. Девушка только открыла рот, чтобы что-то произнести, но проф продолжил тараторить. "Я знал, вы именно фея. По крайней мере, я именно так и представлял фей. А правда, что феи лучше всех играют на духовых инструментах. Может, вы нам сыграете? Нет, мы все вас просим. Правда, мужики?" Девушку тут же окружила толпа мужиков, которая одобрительно загумела. Откуда-то появилась флейта, которую со всем почтением вручили красавица. да несколько раз пыталась что-то сказать, но её прервал гомон толпы и скандирование всеми фразы: "просим, просим". В итоге девушка взяла в руки флейту, прислонила к пухленьким розовым губкам и по залу поплыл звук. Фея с самозабвением дула в трубку, которая на самом деле была флейтой, но дула она в неё как в алкотестер гаишника, с отчаянием пьяного водителя. Играло она сильно, громко, но бессмысленно. Красавица пробовала переставлять пальцы по дырочкам флейты, но делала это так хаотично и неуклюже, что даже всегда сдержанный из дам ми проф начал морщиться. А в зале послышался стон. А подей симфонии флейты садистки стала самой высокой нота, которая спровоцировала приступ рвоты кого-то из толпы. Тут уже профессор решил вмешаться. Э, девушка, погодите. Нам надо перевести дух. Мы оказались не готовы к тонкому искусству авангардизма. Въ остановилась и с вопросом уставилась на старика. Скажите, барышня, а вы давно с медведем знакомы? Видя непонимание на лице девушки, пристарелый Ловелас тут же выдал ответ на непроизучавший вопрос. Как? Каким медведем? Тем самым, что отдавил вам уши? Тут толпа осуждающе загумнила, но старик пошёл в банк и поднял вверх раскрытые ладони, призывая к тишине. Господа, тот, кто считает иначе, Может поднять руку, и мы ещё раз послушаем великолепные изыски авангардистов в исполнении нашей несравненной. Тут дед запнулся и до него дошло, что он так и не спросил имени у девушки. Простите старого морзматика. Я к своему стыду забыл спросить имя несравненной дамы. Дед сделал джентльменский жест и протянул девушке руку ладонью вверх, в ожидании того, что девушка возложит свою кисть и старела Вилас рассыпнется в поцелуях. Вместо ожидания профа девушка ухватила его за руку по-деловому и потресла её, произнося густым мужским басом: "Роман". Дед пребывал в шоке секунды 2, но когда повернул голову к толпе, то все уже давно расселись по местам и старательно делали вид, что не замечают их. Старик снова взглянул на девушку. "Хм, можно просто Рома". Дебилла прекрасная фея. Переведя взгляд на усмехающегося бармена Проф с обычными глазами, потребовал скрепучим голосом: Низи Чачу. Следующим утром будущий паладин, холли паладин и начинающий жрец профессор Преображенский сидели в таверне три косяка. Александр потягивал крепкий чай, пытаясь прийти в себя, а проф сидел с пустыми руками. Последние деньги он спустил на чачу у орков. «Вижу, ты успел хорошо отдохнуть», — поджимая губы, произнес профессор. Он рассматривал изучающее довольство лицо Александра с неприкрытой завистью. «Ага», — улыбаясь до ушей, произнес начинающий паладин. «Жена приласкала». «Ага», — снова кинул Саша. Тут он заметил, что проф только на желчь не исходит и спросил. А ты чего? Не пустили в бордель? Говорят, слишком старый. Упёршись, ничего хорошего не предвещающим взглядом в Александра, проф буркнул с раздражением. Ты цены там видел? Нет. А что? Дорого? 20 золотом это тариф эконом-класса. Самое дешёвое на 2 часа. Дешевле ничего нет. Старик отвернулся и с досадой начал уводить взглядом почти пустой зал заведения, не забывая рассказывать о несправедливости половой жизни в виртуальной реальности. «Я же все понимаю. Цифровой секс, никаких тебе инфекций, никаких тебе детей, никаких тебе «мне так не нравится». Программа должна сделать все в лучшем виде. Но они хотя бы для пенсионеров скидку сделали. Пустили, значит, виртуальную реальность. Вернули все функции организма». А использовать фигушки, гоните денег. Лучше бы какой-нибудь пробник придумали и купон на разовые посещения. Александр заржал в голос и едва через смех смог выдавить. Проб, а пробник это как? Ай, ну тебя. У тебя всё хорошо, а мне как? Зарабатывать больше вот как? Успокаиваясь выдал Александр. Ты гайды читал, как хилить, как жрицы податься? Читал. Махнул рукой старый хирург. Там система с магическим коэффициентом и объёмом магической силы. На коэффициент навалили ранговую систему и бонусы от шмота. Ничего сложного. Будущий паладин пару раз хлопнул глазами и наконец спросил: "Чего?" "А, я тоже только после 500 г разобрался". Кивнул профессор и принялся объяснять. "Вообще у магов два основных параметра. Эти параметры есть у всех. Первый магический коэффициент. Он увеличивает или уменьшает эффект от заклинания, соответственно, на процент от базового показателя. Тут на этот коэффициент очень много что влияет. Стрик достал из инвентаря какую-то тетрадку и принёсся зачитывать прямо с неё. Так, вот. Значит, на коэффициент влияют шмотки, баффы, благословения, проклятия, профессиональный бонус, это всякие зачарователи и мастера рун. И самое главное и эффективное. Ранг. Пров оторвал взгляд от тетрадки и на автомате потянулся к глазам, к месту, где раньше всегда брался за дужку очков. А, м, да. Так вот. Долго мы с Ромой выясняли, что такое ранг и зачем его едят. Э, кто такой Рома? Хмурись спросил Александр. Одна фея пили с ней с ним вчера. Рома это фея? Хмурись спросил Александр. «Ты уверен, что пил качественный алкоголь?» «Нормальный алкоголь. Оптическая протирка гномов. Чистый спирт. Так...» Проф поднял руку, не давая Александру сказать. «Погоди, не перебивай. Да слушай. Я потом тебе все расскажу. Дело в том, что существуют так называемые ранги. Когда к игре прикручивали А+, то с магами решили поступить так. Каждый маг, чтобы улучшить заклинание и превратить ту же струю пламени в огненный шар, а затем еще и заставить его взрываться, должен сдать ранг в определенной магической школе. Если мы говорим про ту же струю огня, то и школа должна быть огненной. Такая есть в четырех городах. В Григенбурге, кстати, тоже есть. Там проходит обучение инквизиторы. Ты проходишь в такой школе экзаминирования. По началу простое. Элементарные задачи на математику и алгебру. Чем дальше, тем сложнее. На высших кругах доходит до серьёзных задач по термодинамике. Погоди, а хиллеры? Тут же выдал вопрос Александр. А хиллеры получают ранги в школе магии жизни, и вопросы там по медицине. Улыбаясь с душой, ответил проф. Но, помимо усложнения заклинаний, там же присваивается магический коэффициент который остаётся с тобой навсегда. На рангах идёт самая ощутимая прибавка. Если на 1-й, 2-й ранг добавляют 5-8%, то уже на 10-й, 11-й ранг дают плюс 75-80%. Чувствуешь потенциал? Александр задумчиво начал кивать головой, переваривая информацию. Погоди, а как маги заклинания произносят? Ну там, руками машут или заклинания кричат? Нет, активация мысленна. Но Рома говорил, лучше сделать макросы на жест или слово. Разработчики собрались убирать макросы вообще. Только уже созданные они убрать не смогут. А ты откуда про разработчиков знаешь? А, так Рома из их братьев, он наказание отбывает. Пров похлопал рукой по тетрадке. Это мы с ним накатали. Наброски по механике с пометками, что будут фиксить точно, а к чему будут присматриваться. И что? Много переделывают, к морю спросил Александр. Я думал, Мальта игра стабильная. Так, Мальта отработана, не вопрос. Однако А+, в который мы тут с тобой, для игры не предназначалось. Видя, как вытягивается лицо паладина, проф принялся объяснять. Поначалу А+ это был социальный проект, Саша. Никто не делал игры. Поначалу прописали локацию, в которой люди с ограниченными возможностями могли бы себя почувствовать нормальными. Вышло отлично. Старик почесал лоб и, извиняясь, попросил друга: "Саш, закажешь мне чаю? А то я вчера тут все деньги, ну, того, пробил, в общем". Александр кивнул и махнул официанту, а проф продолжил: "Спасибо. Так вот, сели они считать, сколько будет инвалидов, убогих, просто асоциальных элементов и схватились за голову. Когда увидели приблизительную цифру выше упомянутых личностей, всю эту братюю уже в одну локацию не запихнёшь. Что делать? Новый мир писать? А зачем, если уже есть готовый? Мальта, закончил Александр за профессора. Да, и вот, уже год прошёл, как появилась достоверность А+, но самой механики взаимодействия А+ и остального мира, который по этим правилам жить не может, как не было, так и нет. А, дедули, бабули, инвалиды и просто идиоты начинают задавать вопросы. Пока только в системе крафта. Но скоро они и в боёвку соваться начнут. Понимаешь? Вот сейчас вроде магию устаканили, систему выстроили. А про ближний бой вообще молчат. То ли ещё не решили, как будут делать, то не решили, что и так сойдёт. Проф пожал плечами и кивнул за спину, словно там кто-то был. Вон, Рома говорит: И из-за дела теоретических разработок насчёт ближнего боя даже разнарядки предварительной не спускали. Это мы в бета-тестировании участвуем, что ли? Хе, я бы сказал, в альфе, хохотнул профессор. Так, погоди, перебил Александр, воспользовавшись появлением официанта у стола. Ты про маги говорил, про два общих показателя. А, точно. Так вот, второй показатель объём маны. Чем чаще ты применяешь заклинание, Тем больше у тебя становится общий объём, и тем меньше затрата на него. К тому же, при увеличении ранга заклинания предыдущего становится ещё менее затратное по мане. Конечно, есть предел, но борой он очень далеко. В общем, ничего нового. Вернулись к чисто математическому и цифровому выражению. А в достоверности B+ не так? Так но там коэффициенты гораздо ниже за счет отсутствия института рангов». Старый хирург отхлебнул от кружки горячего чая и добавил. «Слушай, тут еще одна вещь вылезла. Дело в том, что в А+, танковать, по сути, нормально, невозможно». «Это ты о чем?» Про боль я и так уже понял. «Даже если ты мазохист, то рано или поздно ты столкнешься со странным фактом. Чем выше уровни мобов, Тем сильнее гигантомания главного у исполнительных разработчиков. Почему-то у него сила монстра ассоциируется с его размером и никак иначе. Порой до идиотизма доходит. На хайлевном лугу кузнечики размером с собаку. Даже обычная ниматода будет размером с молодого телёнка. Ты про то, что любой серьёзный моб меня просто раздавить как букашку может? Да, именно про это. «Пока не сменится главный исполнительный разработчик и не поднимут танков А+, тебе, как танку, ловить нечего. Как вариант, можно еще сражаться с кузнечиками, размером с собаку». «Я, собственно, в танки и не рвался. Но что-то мне это все меньше и меньше нравится. Надо бы руку на пульсе держать. А то мы так можем с разбитым корытом остаться», — вздохнул Александр. «Хорошо бы этого Рому к нам в пати. А вы как с ним познакомились?» Да, как? Я набрался хорошенько и к нему подкатить пытался, прикрывая чай, начал рассказывать пров. Кроме? уточнил Александр. Ага, кивнул проф. Подкатить? Ага. Ты? Ага. Александр задумчиво посмотрел на старика и вздохнув кивнул. Рассказывай сначала. Александр появился в той самой таверне, где Проф рассказывал о Роме. Он устало гляделся и вздохнул. Как же я задолбался, расстирая руками лицо, произнёс Александр. Не успел он убрать руки от лица, как на периферии начал мигать значок нового личного сообщения. Нажав его, он углубился в чтение сообщения от Профа. Саша, мы думали, ты сегодня уже не зайдёшь. Рома пошёл брать цепочку квестов на инквизитора, а я на жреца. Пока ветки расшитаны на прохождение в одиночку. Зайди, узнай, как обстоят дела у твоей ветки паладина. Думаю, через пару дней расквитаюсь с заданием, если всё пройдёт удачно. Если что, пиши. Будущий паладин вздохнул и уселся за стол, заказав себе кружку кофе. Из дальнейших поисков в интернете был извлечён полный гайд на открытие ветки паладина. На первый взгляд, он оказался простым. Требовалось явиться в Святой орден к капитану Вальсу и заявить ему о желании стать паладином. Далее он должен был выдать задание на убийство одного из семи языческих духов, которые жили в окрестных землях. Почему они языческие и зачем их убивать, в гайдах написано не было. Как и описание этих духов. Только упоминалось, что они всегда представлялись игрокам по-разному. У кого был медведь, у кого огромный лев, у кого оживший дуб. Не став тянуть резину, Александр поднялся и по карте отправился в сторону, где была отметка Святой Орден. К слову. В этом ордене готовили не только паладинов, но и рыцарей света, рыцарей тьмы, змеиноссов, которые непонятно чем в игре отличались от оружия носсов. Вообще орден был настолько противоречивым местом, что Александру Вашетшму в цитадель, где размещался орден, сразу стало не по себе, чего стоило только приветствия двух мило беседующих рыцарей. Да поглотит твой путь тьма, с улыбкой произнёс тёмный рыцарь. Несмотря на улыбку, полностью чёрный белки глаз заставляли мурашки пуститься в забег по спине. Пусть не покинет твою душу свет, мягко улыбаясь, произнёс второй рыцарь. При этом Александр чётко заметил, что тот немного светится. Причём эти двое вполне нормально продолжили разговор, даже улыбались друг другу. Мне бы капитан о вальса, произнёс я и пожал плечами. Вместо ответа тёмный взглядом показал Александру за спину. Обернувшись, он обнаружил там монументальных размеров мужчину в блестящих доспехах. — Что привело тебя сюда? — пробосил он. Баз был настолько густым, что казалось, от него даже стены дрожат. — Я бы хотел стать паладином, — стушевался кандидат под внимательным взглядом мужчины. — Хм, паладином говоришь? — усмехнулся капитан. — А кто такие в твоем представлении паладины? — Паладин. Александр открыл рот, чтобы что-то ответить, но моментально его закрыл и сделал задумчивое выражение лица. "Паладин это воин, преклонивший колено и посвятивший себя своей клятве", произнёс наставник, глядя на хмурившегося Сашу. "У тебя есть клятва, перед которой ты готов преклонить колено". "Я не" оборвал фразу Александр на полуслове, давая мозгу немного подумать, но затем всё же решительно произнёс: Да, есть. Хорошо. Кивнул Вальс. Это очень нужно для паладина. Но, ну, а если ты точно всё решил, то принеси мне голову воплощения языческого духа хозяина рощи. Этот дух находится в локации Священная роща. Чаще всего его видели во время сумерек. Внимание. Вам предложен квест. Кто такие паладины? Капитан Вальс для проверки ваших намерений требует от вас принести голову воплощения языческого духа хозяин рощи. Условия. Принести голову хозяина рощи. Не погибнуть. Награда. Допуск к развитию веток навыков в латный стиль, аурная воля и исцеление. Класс персонажа Паладин. «А что будет, если не справлюсь?» — неуверенно произнес Александр. «Ничего. Пойдешь в рыцарь света или тьмы». Или вон, вооружённые какие-нибудь. Пожал плечами капитан. Саша поджал губы и устало пожал плечами. "Хм, согласен?" ухмыляясь, спросил Вальс. "Согласен", ответил парень. В комнате горел только ночник, а я сидел на полу, опершись на супружеское ложе. На коленях у меня лежал планшет с читалкой, где медленно ползли строчки старинной сказки про дракона, который гнобил бедных наглов. Сказка заканчивалась, и я начал прислушиваться к дыханию семейства. По нему можно было определить, спят они или нет. И вот герой вознёс меч над шеей злого дракона. Дракон взмолился, заплакал горючими слезами, но герой был непреклонен. с придыханием максимально загадочно произнёс я. Не поверил он ни слезам, ни словам раскаявшегося дракона, а всё потому, что своими глазами видел, что натворил Грумунган. Поэтому он ни мгновения не задумываясь отрубил голову злого дракона. Я поднял голову и вслушался в тишину ночной комнаты. Вот посопвыт младшая дочка, вот как обычно причмокивает средний сын, а вот и похрапывание старшего. Симеистна наконец-то уснула. Я устало вздохнул, вспоминая невыполненные дела в двух реальностях вперемешку: поход за головой хозяйки леса, накопившаяся текучка на заводе, бытовую мелочёвку по дому, прибить оторванные детьми в заполе игры дверной наличник, проверка цен на алхимку для профа, невыбитый палас с прошлых выходных. Ещё и как долго мне ещё до отпуска. Вдруг я почувствовал руку супруги, которая скользнула по моему плечу и расчесыла волосы. «Ляжешь сегодня спать с нами?» — спросила она шепотом. «Нет, мне надо...» — промямлил я и не смог продолжить. «Что мне надо? Думать, как в игре подзаработать?» Принеслась мысль в голове и оставила пустоту. Желание идти в Мальту, убивать каких-то там хозяев леса и заниматься прочей ерундой совершенно не было. Откуда-то из глубины поднялось непреодолимое желание просто-напросто лечь спать, как белый человек, с семьей, с женой, а не в капсуле. Погоди секундочку, я отпишусь, что сегодня меня не будет, прошептал я и начал выстукивать барабанную дробь пальцами по планшету. Печатаю сообщение. Прости, сегодня я пас. Хочу как белый человек поспать дома с семьёй, а не в капсуле. Я думаю, ты должен понять. После этого я выключил планшет, и пополз коже не под одеяло. Люблю тебя. Что бы там произнёс я? Угу. Сонно промямлила Вера. И я тебя Ее рука проскользнула по моей груди, ухватив за плечо, притянула к себе. В довесок закинула на меня левую ногу, чтобы точно никуда не делся, как любила говорить она. Лес был необычным. Нет, те же деревья, тот же мох. Просто деревья были лиственные, а такой белый и пошистый мох под ногами обычно в квойном. Ещё под ногами нет валежника. Такое ощущение, что тут прошла армия волонтёров. Прибралась, ветки низкие обрубила, листва у деревьев высоко над головой. Перед глазами только стволы голые. Александр топал уже добрых 2 часа и думал послать это задание к чёртовой матери, но необходимость продолжал гнать его всё глубже и глубже. убеждая, что могло быть и хуже. Вон даже копьё не цепляется. Солнце склонилось к горизонту, а в лесу, под кронами размаштых деревьев, начало меркцать. Самое время для появления хозяина леса, на которого будущий паладин был заочно зол. За такую пустую прогулку Александру нужны были деньги, а не скучные прогулки по пустому и непонятному лесу. В какой-то миг начинающий паладин заметил слабый жёлтый свет вдали и нахмурился. Он нашёл в сети описание хозяина леса. В гайдах большинство писало про матёрого хитрого противника, который готов разорвать любого. Про свет не было и слова. Он приготовил длинное копьё и аккуратно начал двигаться в сторону света, шаг за шагом. Чем ближе и ярче был свет, тем больше появлялось вопросов. Во-первых, хозяин рощи оказался оленем и был высотой с Александра, если мерить в холке. но никак не два человеческих роста, как писалось во всех гайдах. Во-вторых, сначала ему показалось, что светится его рога, но присмотревшись, оказалось, что светятся фонари на рогах. Да, на широких ветвистых рогах этого красавца висели пять маленьких бумажных фонариков. Александр видел такие, только побольше, на вечерном доме в торговом квартале. И тут Рень повернулся к гостю и посмотрел ему в глаза. Саша от неожиданности чуть не выронил копье. В голове Миртлу опасение, что сейчас олень убежит, сорвётся как ветер и унесётся куда подальше. А он стоит, смотрит и словно чего-то ждёт. Александр тоже стоял, замерв в нерешительности как дурак, играя в гляделки со своим пропуском к классу паладина. Олень настоящий, с жёлтыми бумажными фонариками. А тут ещё и быстро стемнело вокруг. На контрасте со светом оленьих фонариков зрелище неописуемое. Убийца хозяина леса даже забыл, зачем пришел, а когда с крон деревьев полетели мелкие светлячки, да так неторопливо и все разом, он даже рот раскрыл и руки опустил. Незаметно для себя Александр опустил копье, и оно с тихим стуком упало на мух. А хозяин рощи даже не шелохнулся. Стоит и смотрит на него, словно чего-то ждет. Постояв несколько секунд в нерешительности, Холли Паладин медленно двинулся вперед. Шаг, вес тела с пятки на носочек перекатывается. За ним второй подходит и рука к морде его тянется, и он морду тянет, ноздрями шевелит, обнюхивает, понюхал пальцы, краешком языка лизнул, а потом о ники волбу прикоснулись. "Тёплый", одними губами произносит Александр. Стоит, почёсывает за ухом оленя, а тот аж с ноги на ногу от удовольствия переминается. А тут ещё светлячки в поле сулитать начали, и темень уже вокруг, и свет этот от фонариков жёлтый. не состоявшийся паладин стоит, жертву свою гладит, рот открывает, чтобы что-то сказать, но горло спёрло. Да и сказать нечего. Одно знает. Рука не поднимется на красоту такую. Тут Хезен лес отстриг сочаток, так, чтобы к нему в глаза заглянуть, и спрашивает человеческим голосом: "Надо чего?" Тут Сашку чуть-чуть не перекосило, и правду говорить не хотелось и обманывать воротило. Глубков вздохнув, через силу выдавил: "За головой твоей послали". Паладином стать хотел. А воплощение духа хозяина леса посмотрел внимательно на него и, как ни в чем не бывало, поставил в тупик новым вопросом. «Это им надо. А тебе?» Тут Александр взгляд от оленя отвел и огляделся. Вокруг лес ночной, тьма, глаз выколи, светлячки, как заведенные меж стволов, плывут неторопливо, и хозяин рощи, как последняя надежда в том лесу, стоит и фонариками бумажными светит. «А что мне?» Я. А тут он указал рукой на лес, светлячков разноцветных и его рога, и фонарики твои. Олень фыркнул, тряхнул головой, от чего по лесу заметались тени. Словно усмехнулся и вновь спросил: "Точно? Ничего не надо?" Александр почему-то вспомнил объятия жены, даже отчетливо почувствовал её запах. Потом он по-доброму улыбнулся и произнёс: "Не, ничего мне не надо". Олень снова потянулся к его руке. взглянул её и пошёл прочь, бросив на ходу: "Ну, тогда бывай. Ты заходи, если что". Порусе секунд старый без единой мысли смотрел вслед уходящему священному животному, и вдруг ему очень захотелось увидеть его ещё раз, просто постоять рядом и посмотреть на него, возможно, погладить по необыкновенно мягкой шерсти. Э, "Погоди, может, тебе что-то надо?" вдруг неожиданно для себя крикнул он ему вслед. Олень вернулся, взглянул ещё раз ему прямо в глаза и произнёс: Фонарик бумажный сделаешь? Такой же? Да, но только своими руками. Сделаю, кивнул Александр, а хозяин неспешно пошёл прочь. Не состоявшийся убийца так и стоял, наблюдая, как удаляется священный олень, а потом, как угасает пятно жёлтого света среди деревьев в лесу. Олень скрылся, оставив Александра в темноте, и только мерцающие то тут, то там светлячки разгоняли ночную мглу. Спохватился он лишь после того, как на периферии зрения начал мигать зелёный сигнал будильника. Надо найти капю и выходить в реальность. На сегодня точно всё. Днём ранее Старый хирург сидел на веранде и перебирал пальцами изначальную ромашку. Время тянулось, ожидание нарастало, нервы натягивались как струна. Проф помассировал виски и услышал звук чьих-то шагов. Поднятый взгляд обнаружил детей и внука Стаса, того самого программиста, что оставлял видеосообщение. «Привет, пап!» – поприветствовала Лидия, самая старшая. Она подошла и обняла отца. «Привет, как ты?» А это уже Петр, средний. Он лишь пожал руку. «Чистого кода, деда!» — вскинул руку и по-доброму улыбнулся внук Стас. — Здравствуйте! «Здравствуйте — кивнул профессор. Он нахмурился и сложил руки в замок на груди. Нет, он не испытывал злости или агрессии. Просто пытался спрятать свое волнение. — Как ты тут? Хорошо питаешься? — не к месту брякнула Лидия. — Я в капсуле. Кормят там через трубку. В любом случае! — буркнул Лев Николаевич. — Прости, я не подумала. — растерянно произнесла она. — По привычке! — кивнул проф. — Кивнул проф. «Да, по инерции спросила», — кивнула женщина и затараторила о другом. «Мы так волновались, и я не поверила, когда увидела видеозаписи с тобой. Врачи предполагали, что мозг пострадал, и ты...» «Хм, сошел с ума?» — хмыкнул проф. «Ну, почему сошел?» — вступил Петр. «Просто операции на мозге всегда сопровождаются риском». «Петь, не тебе про риски при операциях на мозге говорить», — буркнул старик и глубоко вздохнул. Стас написал, что вы хотели встретиться. Какое-то важное дело? Пап, ты только не волнуйся, врачи говорят, что сердце у тебя ещё побегает, но тебе уже не 20 лет, чтобы переносить нагрузки. Начала щебетать Лидия. Её оборвал поставленный голос Петра. Пап, мы твою квартиру на продажу выставили. Сам понимаешь, нам такую жилплощадь не потянуть. Тут же перешёл к делу Пётр. Завтра будет сделка, и мы получим деньги. Мы хотим перевести в игру сколько тебе надо, а остальное поделить. Э, погоди, встряхнул головой Пров от такой шокирующей новости. Вы что? Продаёте мою квартиру? Люди и Пётр переглянулись, а Стас спрятал взгляд. Каким образом вы смогли провести документы, если я тут, в игре, а квартира там, в реальности? Пап, когда всё случилось, ещё когда ты был в реанимации, Мы оформили документы на твою недееспособность. Так мы уходили от части налогов. И к тому же, при захоронении рядом с мамой, надо оформить ряд документов. Вы чего? Не веря своим ушам, проф подался вперед и пристально посмотрел на своих детей. Я... я живой! Пап, ты не понял. Просто потом это может стать проблемой. К тому же твоя квартира – это абуза. Без твоих льгот это серьезный удар по нашему следе и бюджету. Попытался объяснить Пётр. Это моя квартира. Я живой. В конце концов, у меня должны быть выплаты, пенсионные. Их хватает, чтобы погасить коммунальные платежи и оплатить поддерживающую терапию в капсуле. Подал голос Стас. А как же моя библиотека? Переводя за травминный взгляд со Стаса на Петра, а затем на Видию, Лев Николаевич ждал ответа, но того не последовало. Тогда он хлопнул ладонью по столу. «Что вы сделали с моими вещами? Куда дели мой рабочий стол? Петя, в глаза мне смотри! А фотографии? А грамоты?» Профессор сжал челюсти так, что вздулись скулы, и встал. «Я живой! Слышите?» — сквозь зубы прошипел старик. «Зарубите себе на носу! Я живой!» После этого старика чуть норнул в сторону стол и хотел кинуться на своих собственных детей с кулаками, но к нему подскочил Стас. Он обнял его и приподняв над землёй, сделал пару шагов вперёд. Пока внук относил деда подальше от матери и дяди, последние благополучно ретировались, покинув веранду. А дед продолжал кричать, материться и махать руками вслед удаляющимся детям. Прямо на весу, набить внука или вырваться, он не пытался. Спустя пару минут крик старика стал тише. Затем он превратился в повышенный тон, затем перешёл в громкий шёпот. Я ведь живой, Стася. Я ведь ещё могу, срывающимся голосом шептал старик, обнимая внука. Я ведь ещё не умер. Слышишь, Стася? Слышу, шептал парень в ответ. Ты живой, деда. Я ведь и им ещё всем покажу. Покажешь, деда. Александр застал профа в таверне «Три карася». Тот был занят крайне интересным делом. Старый хирург сидел за столом с прямой спиной и сложенными на груди руками, молча переводя взгляд с одного блюда на другое. А посмотреть было на что. Перед ним стояла тарелка с запеченной картошкой, политая растительным маслом. На краю тарелки, маня сочным видом, лежал соленый огурчик. В соседней тарелке был мясной гуляш, который исходил паром и источал умопомрачительный аромат. Еще несколько тарелок были заняты нарезкой свежих овощей, зеленого лука, копченого мяса и филе красной рыбы. Во главе стола стояла запотевшая, кривая, темно-зеленая бутылка. На ней была потерта этикетка, на которой кривыми печатными буквами кто-то написал для оптики «Не пить». «Привет, проф!» – махнул рукой Александр, как только заметил его. Профессор в ответ мазнул взглядом, кивнул и вернулся к созерцанию еды. «Ты чего? Картошку гипнотизируешь? Или это такая медитация?» Проф вздохнул, но не ответил. Он начал тыкать в менюшки, и через пару секунд он вызвител у себя над головой таймер, который отсчитывал какое-то время. На таймере осталось 22 минуты. Квест, что ли? нахмурился Александр, но тем не менее решил подождать. Он уселся за стол с другой стороны и достал маленькие палочки, бумагу, флакончик с клеем и небольшой мешочек. Слушай, я тут с квестом на паладина завяз, начал свой рассказ парень, заодно начав что-то мерить пальцами и прикидывать палочки. «В общем, квест у меня получился какой-то неправильный. По гайдам там нужно убить какого-то агрессивного зверя, который на меня нападет, мол, злой дух. И голову этой страшной твари надо принести капитану Вальсу в святой орден». Проф никак не отреагировал на рассказ. Лишь один раз он поднял взгляд на Александра, чтобы посмотреть, чем тот занят. Да и то мельком. «В общем, там оказался обычный олень, только говорящий. И я...» Тут Александр Замер, остановившись на середине движения, и поднял взгляд на профессора. Не поднялась у меня рука, проф. Олень красивый, слов нет. Лес как в сказке. Он меня не боится, даже руку лизал. А мне его прирезать вроде как надо, понимаешь? Проф опять промолчал. Таймер над его головой показывал 18 минут. Я поначалу думал, попал. Мне теперь только в рыце лететь или вообще плюнуть и в маги. А потом, знаешь, Саша откупил бутылёк с клеем и принялся склеивать мелкие палочки, периодически продолжая поглядывать в браузер. Решил, что творию не буду. Не ради денег, не ради опыта, не ради славы или ещё чего-то. Не хочу я резать всё, до чего руки дотягиваются, ради капельки опыта, колечка эпического или непонятного задания. Проф наконец-то отреагировал невнятным звуком, больше похожим на хмыканье. Да, знаю, но так же и я скотиница недолго. Александр уже закончил каркас будущего бумажного фонарика. Последняя палочка легла как положено, и он наконец-то облегчённо выдохнул. Тонкая работа, однако. Теперь бумагу клеить. Еле нашёл такие вот палочки тоненькие из самой лёгкой древесины. А, да, проси. У того оленя на рогах были фонарики бумажные, вот такие, один в один. Представляешь? Тот олень как как у меня слова писать нет. В этот момент таймер над головой у профа показал, что время закончилось. «Здравствуй, Саша!» — тихо произнес профессор. «А ты чего молчал, как рыба?» — спросил парень, аккуратно наклеивая тончайшую бумагу. «Квест?» «Да». «Тоже в гайдах такого нет». «Нету». «А как получил?» «Вспылил на кафедре исцеления при соборе милосердия». Не вдаваясь в подробности, произнес старик. «Квест дали на класс. Называется «Пост». 12 часов вне есть, не пить, не разговаривать. А ты чего успал? Пров не ответил, молча вздохнул и произнёс с отрешённым видом. Боевых квестов для А+ в гайдах нет. Все квесты на классы специфичные, рассчитаны на психотип. Я тоже так подумал, кивнул Александр. Скребя в последний угол бумажки, он поднял взгляд на профессора. Пров, ты чего? Случилось что-то? Нет, я Старик пожал губами и не хотя произнёс: "С роднёй виделся, дети приходили. И с тобой-то что? На тебе лица нет". "Со мной?" Пров протянул руку к бутылке и налил ёмко до краёв. "Я живой, Саша, я живой". В этот миг в таверну вошла обворожительная фея с полупрозрачными крыльями за спиной и направилась к двум друзьям. Как только она подошла, то произнесла басом: "Привет". Профессор ещё не успел произнести слово, Александр уже произнёс: А вы, видимо, Роман, он самый. Можно к вам? Да, пожалуйста, кивнул Александр и подскочил, чтобы отодвинуть стул девушки. Я только снаружи, фея пробасила Роман над джентльменский поступок Саши. Проф много о вас рассказывал. Он говорил, что вы программист из разработчиков? Да, был программистом. Работал в отделе разработки новых классов. Хм, был, хмыкнул престарелый хирург. Что? Рома, тебя всё-таки выперли? Пров молча взял ещё одну стопку, которую наполнил до краёв оптической протиркой. Вопросили по собственному. Написал, но знакомого встретил из отдела тестирования. Теперь вот у него тестирование провожу. Мне хотя буркнул Роман. На мой же проект поставили. И пол их абсолютно не смутил. 40 часов в неделю обязательного онлайна. Или слышь тебе, а не зарплата. Хорошо, хоть за питание внутри капсулы платит компания. «Так ты теперь у нас единственный в Мальте фей, или фея!» С грустной усмешкой произнес профессор и протянул рюмку к программисту. «Не расстраивайся, Ром. Давай, выключим эльфа!» Фея взял у профессора рюмку, чокнулся с ним и, произнеся «пошли они все!», опрокинул в себя пятьдесят грамм чистого спирта и закусил единственным огурцом на столе. Проф же вообще не закусывал. «А ты чего?» От романа не укрылось, что старик тоже не в духе. «А ты чего?» "А я живой", Рома вздохнув, ответил он. Программист перестал жевать и повернул голову к Александру. "Мне тоже это ни о чём не говорит", пожимая плечами, произнёс Александр. Старик подхватил кусок мяса с тарелки и отправил в рот. Немного пожевав, начал рассказывать. "Вчера сын, дочь и внук в игру приходили. Внук, Стас, написал, что обсудить кое-что надо". Профессор взял бутылку и принёсся по новой наливать. Когда он наполнил две рюмки, то вопросительно уставился на Александра. «Не, у меня питательного модуля нет. Зачем переводить продукт?» Отказался тот. Проф молча кивнул и продолжил рассказ. «Петя, сын мой, всегда в лоб говорил. И тут, значит, без прелюдий заявил. Квартиру они мою продают. Куда вещи мои девать собрались, непонятно. Там ведь и библиотека, и фотографии наши с женой». Профессор взял рюмку в руки и задучего глядя внутрь произнес. Документы на место рядом с женой на кладбище оформлять начинают. Погоди, так ведь нельзя, хлопай глазами пробормотал Александр. Ты же живой. И я говорю, живой. Профессор поднял рюмку. Живой, произнёс Рома и чокнулся со стариком, отправив в рот рюмку. И что теперь? растерянно произнёс Александр. Э, жить, как отнул Роман. И пить, добавил профессор, опрокидывая в себя рюмку. Ты про шкуры помнишь? Мы с тобой разговаривали. Заедая начал Роман. Я тут посчитал. На время кача отличный способ заработка. Если мы ещё и готовить к использованию их начнём сами. Можно до данжи уровня так 50+, даже ничем другим не заморачиваться. А кто будет этой выделкой заниматься? Это ж надо руками делать, буркнул профессор. И мездревать, и залить, и мыть, и дубить. Всё будет делать паровая машина. У гномов есть технология. Смотри. Роман достал свиток, на котором оказался чертёж. Берём бак, слопасть с семи внутри и устанавливаем его сюда. Сюда же заливаем раствор. Засыпаем. Рома, а стоит это будет сколько? Перебил старик. Цена выделки одной шкуры составит агрегат, говорю, сколько стоить будет? Ну, а теперь прикинь. А купит ли этот аппарат себя, пока мы до 50-го не поднимемся? Там ведь уже в данже ходить выгоднее, так? Нет, не окупится, разочарованно произнесла Фея, уже прикинув доход с проекта миниатюрного цеха по выделке шкур. Так что не надо ничего изобретать. Бьём скотину, свяжуем, разбираем на запчасти и тут же бьём следующую. Подвёл черту профессор. Но напомнил Ты мне обещал подборку тварей, которые спросом пользуются. А, да. Роман вынул несколько свитков. Значит, считал я по трём точкам. Первая цена, вторая сложность моба, а третья, хоть я и не понял почему, скорость покупки на бирже или банально спрос. У нас, Саша, тут на подработке. Напомнил старый хирург. Если он домой деньги приносить стабильно не начнёт, жена ему всю плешь проест. Чего сразу проезд? возмутился Александр. Послушай старика. Лучше неси деньги. А, теперь понимаю. Рома кивнул и углубился в чтение свитка. Значит, для заправки я предлагаю самый ходовой вид мобов кабаны в лесу у северных стен их дочёртиков. Называется моб Грендинбургский хряк. Хм, но ну и название. хмыкнул профессор. Моб седьмого левла. По сути, кабан с очень большими клыками. А по фарму он как? вмешался Александр. Очень живучий, но очень тупая скотина, коротко резюмировал Роман. При наших левлах опасный противник, может затоптать. Надо тактику одного удара разработать. К себе подпускать, задумчиво спросил Александр. Подпускать это не проблема. Его даже погладить можно. Но стоит один раз ударить, это падло будет за тобой гоняться, пока его кто-нибудь не прирежет. Ну, или пока он тебя не затопчет. Либо плеником в сердце бить, либо в мозг, констатировал профессор и подумав добавил: Лучше в мозг, тогда ж скоро целией будет. Однако там кость толще, а значит, бить надо сильнее. Колун надо или что-то острое и тяжёлое. Да, и ручку подлиннее, пробормотал Александр. «Клевец поискать, что ли?» «Кого?» — не понял Роман. «Ну, оружие такое. С одной стороны острый длинный клюв, а с другой — молот. Использовали, чтобы броню пробивать». «А это мысль!» Так обсуждение текущего способа заработка и фарма затянулось еще на час. Поздним вечером в приватном закутке осталась только необычная компания из старика, пьющего с феей технические спиртосодержащие жидкости, и парня в кольчужном доспехе. «Клевец» то обратил внимание на очередное несоответствие физиологии местной живности, спросил проф, поглядывая на Рому с Александром. Те деловито сфорачивали шкуру, и на вопрос профа вообще не прореагировали. Что? Вообще ничего? Ну, Ромов взглянул на кучу потрахов и клыки, лежащие рядом. Клыки по спирали закручены. Что они ими делать будут? Совершенно верно, улыбнулся престарелый хирург. С такими клыками с противником не поборишься, коренье не пороешь. Тут старик почувствовал два непонимающих взгляда. "Ну, он, по-вашему, сверлить ими землю будет?" Профессор показал на клыки и добавил: "Клыки кабанам именно для этого нужны". "А, ну, это да", кивнул Александр. "Вам бы записать это всё и в отдел цветных раскутов отправлять". "Куда?" не понял проф. «Отдел поиска и коррекции внутриигровых ошибок — самое страшное место в корпорации». «Почему? Вроде же хорошее дело делают!» — недоумевая спросил профессор. «Туда ссылают всех провинившихся и заставляют исправлять баги и ошибки. А так как там каждой твари по паре, то каждая заплатка на ошибку пишется на том языке, который знает провинившийся программист. Вот и выходит». что у нас вся игра как лоскутное одеяло. Там один код, тут другой. А ты там был? спросил Александр. Нет, меня сразу уволили. Буркнул Роман и отвернулся, убирая в инвентарь шкуру. Ну, ничего, то ли ещё будет. Проф хлопнул по плечу Рому. Вот завалим босса мирового, тогда они все поймут, кого уволить решили. Нам бы ПВП арену затащить, со вздохом произнесла Фея. там в финал по телевизору на главных каналах крутят шум на весь мир. Вот тогда бы да. Как так? Мужчина в теле женщины в БВП арену затащил. Да ещё и в А+. А кто его в тело женское посадил? По телевизору, говоришь? Пробуднил себе подностерик. На весь мир, чтобы все до последнего лаборанта знали. Профессор Гомелев живой. Взгляд профессора и фея инквизитора пересеклись. "Неплохая идея, а?" хмыкнул проф, смотря в глаза Роме. "Ага, отличная, только почти невозможная", усмехнулся Рома, так же не отводя взгляда от старика. Воцарилась заминка, во время которой и профессор, и Роман взглянули на Александра. Тот пару секунд затаенно переводил взгляд с одного друга на другого, а затем спросил: "Нам за это хоть заплатят? Призовой фонд миллион" «Первое место — шестьсот тысяч, второе — триста, третье — сто», — произнес Роман и подмигнул. «Ну, и чего тогда стоим?» — вздохнул Александр. «Пошли следующего кабана искать. Кстати, а план у кого-то есть?» «Была бы цель, а план всегда найдется», — бодро произнес проф и указал куда-то в сторону. «Так, идем туда». «А почему туда?» — спросил Рома. «Вон там, на пригорке, голубые лесоцветы». Никого более не слушая, профессор отправился к обнаруженным реагентам для алхимии. Сопортийцы поспешили за ним и в итоге застряли на одном холме на полчаса. "Проф, мы тогда завтра будем искать этих кабанов", со вздохом буркнул Александр. Старый хирург не обращал на него никакого внимания и с упорством азиатского манчкина продолжал аккуратно листик за листиком обдирать куст со странной травой. Можете ворчать сколько влезет, но когда вы будете пить мои эликсиры, я буду ворчать и припоминать не меньше. Алхимия это серьёзное подспорье начинающим искателям приключений. Признёс проф, складывает цветочки в маленький холщовый мешочек. Проф, сегодня у тебя точно хватит на нормальный алкоголь. Попытался уговорить его Рома. Шкур набили, квесты сделали, по пятёрке золота на онус не меньше. Иди ты к чёрту со своим нормальным алкоголем. Огрызнул состарик и принялся вырывать из земли ещё и корешки. Сами свою мочу пейте. Моё сердце всегда останется верным благородному напитку всех окулистов, гномов, выключи эльфа. Проспиртовано давно твоё сердце. Буртул Александр изметил, что Ром уставился в ближайшие кусты. Ром, ты чего? Там туман в кустах был, не отрывая взгляда произнёс Ром. Странно. Мо опряснулся. Чего там странного? Вспышки белой не было. Пожал плечами Рома. Так обычно плавающие данжи появляются. Туман так и не профиксили. Это что за данжи? Оторвался Пруф от своего кустика. Растение к слову на куст уже не тянуло. Оно больше походило на ободранные палки, торчащие из земли. Для лоу-левеллов их делал мой знакомый из другого отдела. Жалоbsa, что заведующий отдела на него давит и просит сделать данжи попроще. Я чую прибыль. Поднимаясь с колен, произнёс проф. Из нас пати для данжа как из банды стилистов в штурмовой отряд, буркнул Александр и ещё раз напомнил. Вы, если не забыли, обещали из меня танка не устраивать. Зачем сразу зачистку устраивать? Пожал плечами Рома. Данж ещё часа 3 тут будет. Это точно. Да и не надо нам его проходить. Нам же для начала просто поглядеть, силы прикинуть. Рома, дело говорит, подержал проф. За спрос денег не берут. Александр махнул рукой, и троица отправилась в сторону кустов. Подойдя к ним, Рома отодвинул рукой зелёные листья, за которыми оказалась старая, рассохшаяся дверь в холме. Онас там не прирежут? поинтересовался Александр. Хмм, не должны, пожал плечами Рома. На начальных локациях они имеют ознакомительный принцип. «Сиреневый иглус!» — дрожащим голосом произносит проф. «Чтоб я сдох! Огромный куст сиреневого иглуса!» Паладин и Инквизитор обернулись и обнаружили профа, который с маниакальным остеременением тер в руках листочки куста. Он глубоко вдыхал носом запах этих листьев и повторял одно и то же. «Сиреневый иглус! Чтоб мне клизмами пенсию выдавали!» Он раз за разом принюхивался, а затем, чтобы подтвердить предположение, протянул из мычалины листья товарища. "Ну, чем пахнет?" старекашкой, буркнул Роман. "Нафталином, более точно, идентифицировал Александр. Точно, нафталин. Это оно", улыбаясь до ушей, ответил проф. "Что? Оно?" сиреневый иглус, торжественно произнёс проф и поднял руки с мычалиными листьями вверх. Конец. «Конец отвратному запаху орчи и чачи! Конец похмелью и списку дебафов на два окна!» «Что это с ним?» — опасливо спросил Александр. «Походу, наш профессор изучал алхимию исключительно в одной ветке», — вздохнул Рома. Тем временем хирург достал сложный в компактный сверток холчовый мешок и разложил его на земле. Затем он начал ходить вокруг куста, где был расположен вход в данж, и прикидывать, как утащить с собой все. Жалко, лопаты не взяли. Хотя корень можно и подрубить. Проф резко обернулся к Александру и безапелляционно заявил: "Саша, мне понадобится твой топор". Проф: "Может, в данж заглянем, а потом?" начал паладин, но проф на него посмотрел как на врага народа. "Я без этого куста никуда не пойду". Проф: "Мы же с места не сдвинусь. Мы никуда". "Хоть режь", невозмутимо отрезал проф и начал в очень быстром темпе рвать с него листья. «Тьфу!» — сплюнул Александр и обернулся к Роме. «Что? Пошли вдвоем, посмотрим!» — пожал плечами фея. В итоге временный танк и ДД отправились в Данж, оставив профа наедине с кустом сиреневого иклуса, в состоянии близком к экстазу. «Тьфу!» Спустя 20 минут Пров с маниакальной улыбкой рыл палкой землю, чтобы добыть ещё хотя бы чуть-чуть корня сиреневого иглуса. Копал он потому, что весь куст, находящийся выше уровня земли, он уже складировал в мешок. То, что жирец был перемазан в земле и вид имел явно нездоровый, его не смущало. Он продолжал откапывать корни с упорством крота. Вдруг дверь даже с грохотом распахивается и из неё вываливаются Саша с Романом. тут же захлопывая за собой дверь. Оба с выпученными глазами, все в пыли и дышат, как загнанные лошади. «Что, не по зубам, Данш?» — спросил проф, не оторваясь от землеройных работ. «Зал большой, единственный», — шумно дыша, изглатывая, произносит Александр. «В зале сундук элитного класса». «Только там моль», — добавил Роман. «Много моли». Проф поднял взгляд на два перепуганных лица и спросил, нахмурившись. «Это вас так мольн испугала?» «Помнишь про кузнечика в размером с собаку?» Затравленно спросил Роман. «Ты хочешь сказать?» Пров показал пальцем на дверь. «Ага, только с кулак». «Ну и раздавили бы ее!» Пожал плечами старик. «Ты на мой щит погляди!» Буркнул Александр и предъявил щит с явными следами обработки чьими-то зубами. «Ну, значит, сожгите их!» Меланхолично пожал плечами старый хирург. «Пров, они не горят!» сплюнул Роман. «Проф, там сундук, элитный, стоит», начал наседать Александр. «И что?» спросил старик, не оторваясь от своего занятия. «Если там хоть одна вещь лежит элитная, это десять тысяч криптобаксов», попытался достучаться до старика Роман. Как только было произнесено волшебное заклинание, десять тысяч кредитов, профессор мгновенно вскочил и бросил палку. «Так, какой план?» «У тебя тот куст, что нафталином пахнет». Его много? С прищуром спросил Роман. Что-то я себя чувствую как Профессор запнулся, подбирая слово. как партизан-новичок, закончил Александр. Трое друзей, как могли обмотались ветками пахнущего нафталином растения и больше напоминали 13 гнотов, которые мотали светочками. Так, вздохнул Рома. Заходим и сразу бежим на пролом к сундуку, не отвлекаясь ни на что другое. Хватаем его и быстро бежим обратно. Вроде всё просто. А если сундук к полу привинчен? спрашивает проф. Тогда быстро открываем его, хватаем всё, что внутри, и выбегаем. А если нас за это время уже сожрут? поинтересовался Александр. Тогда тот, кто выживет, хватает шмот и бежит наружу. Главное успеть свалить из данжа. Так, всё, собрались. Рамо подошёл к двери и поправил ветки сиреневого иглуса. У всех баф, аромат иглуса висит. Готовность на счёт 3. Раз. Что-то я очкую. Неуверенно произносит Саша. А вдруг этот куст не поможет? Не очкуй, буркает проф и тоже поправляет ветки. Я так 100 раз делал. 2. Огласил голос Ромы. В данж к плотоядной моли ходил, обвязавшись кустом? Нет, рисковал задницей на безумных проектах, хмыкает старик. 3. Кричит Феер, и в комнату открывают дверь, и с криком за мной ныряет в дверной проём. Троица отчаянных приключенцев с безумной скоростью мчится по ступенькам вниз. Грохот отбегущих по ступеням людей привлекает местную живность. Первой особи крупной оранжевой моли бросается на неизвестных гостей. но, не успевая долететь до них, резко меняет траекторию полета. Куст, павший жертвой престарелого травника, справляется со своей задачей на все сто процентов. За несколько секунд безумная кавалькада из трех героев, сопровождаемая плотным роем моли, валивается в большой зал и направляется в центр, к сундуку. С потолка тем временем срывается еще несколько гирлянд охранников местного сокровища. Стоило троиц остановиться, как бабочки окружили их плотной стеной, сокращая видимость до нескольких сантиметров. Куст исправно выполнял свою роль, держа моль на расстоянии. «Где все? Ничего не видно!» — кричит профессор. «Сундук! Откройте сундук и валим!» — слышится крик Романа в нарастающем гуле. «Уходим!» — а это уже крик Александра. «Все из сундука у меня!» Профессор и Роман ломятся на звук удаляющегося голоса Александра и, догнав его, хватаются за одежду, ломая неосторожными движениями веточки и обрывая веревки, как у Холли Паладина, так и свои. «На выход! По карте!» Кричит Роман, но тут... Нет, эффект от того самого куста не закончился. Закончился запас везения. Саппартийцы, запинаясь, сталкиваясь друг с другом, начали терять по дороге добытый профессором куст. «Бегом! Жопу жрут!» Первым закричал профессор. «Суки! Кончуга!» Заорал за ним Александр. Тут уже стало не до осторожности. Моль начала беспощадно впиваться в беззащитные участки тела. Там, где не было прикрыто ветками. Поэтому троица наших героев ломанулась из подземелья, что есть мочи. Спустя несколько минут безумного забега партизаны-скороходы вывалились из подземелья с криками, матами и попытками отмахнуться от тварей. Спустя ещё час мата, ругани и проклятий на головы разработчиков. «Неплохой фарм получился!» — гордо пробосил Рома. И решение данжа получилось изящным. Кто бы мог подумать, что можно не убивать всю моль, а просто обмотаться этим сиреневым игрусом. Забежали в данж, схватили шмот из сундука и быстро вернулись обратно. Картинка была словно из кино про славных героев, которые только что как минимум спасли мир. Все три игрока стояли на холме, с которого открывался чарующий вид на город. Ветер души в лицо развевал алые плащи, а красный закат окрашивал силуэты в тёплые тона. "Да, хорошо поработали, до перегруза", кивнул Холи Паладин. Только шмот так себе. Плащ он, конечно, пригодится, но бонусы им ни о чём. Да и продать нельзя, именной мативо. Зато, считай, вернулись с фарма и ни разу не померли, полные сумки лута, шкур, три элитных плаща, ты и травы всякой не собирал. Ежопа голая. Буркнул проф. Он в это время рассматривал характеристики первой вещицы, добытой в данже. Алый плащ огненной фантазии. Предмет привязан к персонажу профессор Преображенский. Класс элитный. Защита от огня плюс 12%. Защита от холода плюс 3%. Сопротивление атакам плотоядных насекомых плюс 25%. Особый навык. Раз в день на данном плаще можно нарисовать или написать все, что вам позволяет фантазия. А кто виноват, что ветки плохо примотали, хмыкнул Роман. Порыв ветра вновь вдёрнул алые плащи героев и на секунду открыл их спины и потрепанную изорванную, висевшую клоками, некогда целую одежду с большими прорехами. У Александра отсутствовал правый рукав кольчуги. У Романа огромные дыры от шеи до копчика, в которую видны подпорченные задние лямки лифчика. А у Льва Николаевича от штанов осталась верёвка, служившая для поддержки. с нитками и небольшими лоскутками ткани, пытавшимися прикрыть голое тело от копчика до самых пят, но делавшими это не лучшей рыболовной сети с крупной ячейкой. Холодает, буркнул проф, закутывая сокровенные места алым плащом. Выпить бы. На пригорке у костра сидели три фигуры и задумчиво пялились в пустоту. Каждый пытался найти тот или иной пункт в меню, но по большому счёту все были заняты одним и тем же настройкой интерфейса. После короткого похода в инст с мелькающими сообщениями перед носом водопадом наград, достижений и просто системных отчётов стало предельно ясно: надо переделывать интерфейс, иначе в первом же серьёзном бою с опртицей могут оказаться в очень щекотливом положении. Да небудь нашёл, как убрать всплывающие сообщения, спросил проф, закрывая восемнадцатую закладку. На двадцать второй, вздохнул Александр. А, а, нашёл, хмыкнул профессор и тут же нахмурился. Системный лог отдельный? Ага, только галочку поставь на сноске показывать при активации меню, а то будет перед глазами постоянно хрень висеть, пояснил Роман. Слушай, Ром, а откуда в настройках про ХП и МП вкладки? У нас же А+, спросил Александр, продолжая что-то щёлкать. Теперь можно включить отображение жизненных поинтов и маны. Вздохнул Рома. Не кривись. Разработчики всё-таки вернулись к цифровой системе. Её ещё не довели до ума, но уже прописали и нарисовали полоску жизни и полоску маны. Что-то я не понял. А чем мы тогда будем отличаться от других режимов? нахмурился Саша. Как, чем? Уровнем ощущений, как отнул Рома и добавил. Ну и даводчики, скорее всего, легализуют и официально пропишут в игре для погружения Б и ниже. По моим связям, пока идёт инфа, что их уже вовсю пишут. Будет большое обновление. Чего? нахмурился Александр. Какие даводчики? Ну, до появления А+ в игре. Все были примерно на равных условиях. Основным принципом игры было утверждение: кто раньше перку юзнул, тот и прав. Ну, если эту перку ещё успели прокачать. А теперь появляется А+, которому по большому счёту плевать на перку. Главное правило критануться и нанести смертельную рану, понимаешь? Роман взглянул на профессор и Александра и продолжил: С реальными боями и битвами заморачивались либо фанатики, либо убийцы. Остальные использовали читы, программы, которые доводили за них удар. Технически просчитывали, как должен быть нанесен удар, чтобы нанести в данный момент как можно больше урона. Даже специальные программы для стрелков есть. Они и упреждения, и навес высчитывают. Поначалу вроде бы получалось с ними бороться, высчитывать программно. Однако нашёлся человек, который придумал специальные модули с отдельным процессором и памятью. Такие модули подают через игровые шлемы уже исправленный сигнал. Такой чит перед программой, уже чистый. Хрен такой вычесбишь. И вместо постоянной борьбы с четырнадцатьми разработчики решили перенять эти доводчики, кмыкнул профессор. А им после такого шага не придётся по-новой всё переделывать. Придётся ещё как придётся, кивнула Фея. Ты сам по суди. Уже год, как А+ пустили в игру, а система взаимодействия, как лежала мёртвым грузом, так и лежит. Всё, что мы делали этот год, это пытались приделать костыли к А+, чтобы оно хоть как-то ползло. А теперь решили, что это сорока костыльное существо обречено. В игре уже более 10.000 игроков А+. Из них уже более 200 регулярно пользуются боевой системой. Дальше так нельзя. Ты так говоришь, словно тут новая революция назревает, хмыкает профессор. Он отводит взгляд от своих менюшек и внимательно рассматривает Романа. Слушай, фея приблудная, а ты случайно не из революционеров будешь? Что это сразу революционер? стушевался Роман. Ну, сам по суди. Ты вроде бы хорошо знаешь игру. А вдруг умудряешься напороть таких косяков, чтобы тебя выгнали? задумчиво спрашивает профессор. Как ты вообще умудрился на косячить так, что тебя выгнать пытались? Начальнику выкладки по А+ подавал. Смысл сводился к одному: менять всё надо к чёртовой матери. Ну а он, как мудак, посылал меня подальше, даже слушать не хотел. Роман вздохнул и добавил: Я один раз ему в лоб сказал всё, что думаю. Кыток, он мне выговор. Я тогда отчёт свой за амглаве подсунул. И как он оценил? спросил Александр. Оценить-то оценил, но сразу после совещания мне за вот делом прямым текстом заявил: "Или я сейчас же ухожу из компании, или он меня под монастырь в течение 2 часов подведёт". Лихо. Александр присел и почесал голову. А ты? А что я? Не знаю, что ли, как этот мудак ведёт дела. «Знаю. Потому и написал. В расстройстве оставил все вещи в кабинете. Когда я домой пришел, позвонил знакомому из отдела бета-тестирования, чтобы забрал их. Он мне и предложил к ним работать. Зарплата не фонтан, конечно, но в моей ситуации хоть что-то. Отчеты по багам в А-плюс тоже неплохо подрабатываю. Кстати, проф, я про твое видео рассказывал с детальным описанием». Теboys интересовались, просили выслать ролик. Адрес дали прямой. Надо, значит, скинем, отвлечённо пробормотал профессор, продолжая тыкать в менюшку. "Прф, а окошко появилось?" спросил Роман, тыкая пальцем куда-то в воздух. "Появится-то, появилось", задумчиво произнёс старик и запинаясь спросил: "Ребят, а я тут заглянул на 24-ую вкладку, как бы, что значит нетрадиционный режим 18+?" Хм, помнишь старуху в городе, булочницу? А, помню. В его глазах промелькнула искра, и он начал теребить бородку, явно думая о чём-то пошлом. Вот если ты галочку у того пункта поставишь, то тебе также будет улыбаться мясник Ламберт, наблюдая за реакцией старика, ответил Александр. Профессор сушивался и сидел, хлопая глазами. Проф, только не говори, что первый раз услышал о таком нюансе в игре. Улыбаясь, произнёс Александр Нет, я предполагал, но чтобы так, в открытую? Запинаюсь, признаю с пров. А как ты себе представляешь в скрытую? Специальный квест на кхм, ориентацию? Вы, ребята, в курсе, что есть одна закрытая локация именно для этого сервиса. Их туда сгоняют? Нет, там, скажем так, всё располагается для любителей подобных утех. Принялся рассказывать роман. Называется локация Королевство Десятой радуги. Там открывают класс Чёрный господин. Это тот, который вмешался Александр, припоминая страшилку на одном форуме. Ага, топовая перка. Не наносит урона, но именно из-за этой перки от этого класса бегут как от огня, улыбаясь душой рассказывал Роман. Количество чёрных господинов равно количеству знатных домов в королевстве. Ну и главный король, повелитель 50 оттенков, возглавляет весь этот бедлам. А почему бедлам? Ну, бог с ними, любит мужики по-другому. Что в этом такого? Помните, раньше все радужные любили устраивать марши. Так вот, потом они пытались их в игре проводить. Поступили просто, взяли и накатали им отдельные королевства. Правда, условие одно: заниматься самовыражением только там, Вам не кажется, что это слишком писать для них целое королевство, хмуро произнёс профессор. Если они сами собрали деньги, чтобы им это королевство в игре прописали, то почему бы и нет? Пожал плечами Роман. За класс Чёрный господин тоже воевали долго. В итоге представители этого класса всего 10 в игре. Э, кстати, о классе, встряхнулся профессор. Саша, ты решил, что делать будешь? С паладином у тебя так и не выгорело? Я в цитадель Святого Ордена не ходил ещё. По времени нет ограничений, поэтому и не тороплюсь. Пожалуй, пришём Александр. Думаю, сначала отнести фонарь духу, а там будь что будет. Понятно, вздохнул Хил. А у тебя с лечением как? Сложно? Какая ерунда, отмахнулся старик. Дали, регенерацию, заживление ран и противоядие. Хотел сразу в ранг поднять, но говорят, надо как минимум по 50 раз каждое заклинание использовать. С лечением варан и регенерацией проблем не будет. А вот насчёт противоядия я пока не знаю. Что тут думать? Встаёшь в свои 5 копий и кроман. Идёшь в канализацию, встаёшь на первой развилке, ждёшь, пока к тебе приползут отравленные. Там почти каждая тварь ядом травит: и крысы, и слизни, даже тараканы, и те какой-то дрянью травят. Не сильно, но неприятно. Все отравления, дебафы на скорость до получаса висят. Нахватаются в бою, потом притутся, как улитки. А тут ты на перекрёстке стоишь, противоядие кастуешь всем желающим. Обычно так бафы качают на ранках. Что, прямо сами переползают? недоверчиво спросил профессор. Там мобы начальные, квесты ежедневные. Каждый день туда толпа одиночек ходит. Хелом там делать нечего. Я, к слову, за время, пока в игре ещё ни одного хила не видел, задумчиво произнёс профессор. И не увидишь. Чистых хилов держат только в гильдиях. У этих хилов даже в журнале заданий пусто, только классовая ветка. А как же они качаются? спросил Александр. В данжах, на рейдах, на атаках клановых замков, пожал плечами Роман. Но обычным гриндом и фармом не занимаются, это точно. Я вот не пойму. Если такой спрос на хилов, почему их никто не качает? Их же за деньги нанимают. Это же выгодно, возмутился Александр. Саш, знаешь, сколько у меня атакующих и защитных заклинаний? сулыпки спросил профессор. Нет. Ни одного вообще. Ты представляешь? Как этому старик? Мне только убегать вариант. Из того, что может нанести урон, у меня только разряд потока огня и снежный ком. Это мне, Марта, знахарка начальная вручила за работу. И всё это рассчитано максимум на собаку, и то отпугнуть или парализовать. Погоди, такого не может быть, возмутился парень. Может, Саша, может. У меня три ветви развития: исцеление, благословение и чудо. Ни одна не содержит ни одного атакующего или защищающего заклинания. Я ходячее Маккивара. Насколько я помню, благословение есть перка Свет надежды. Вмешался Рома. Это после 20 уровня откроется. Ты там светиться должен секунд 10. Все, на кого попадает свет, скидывают контроль и баф на дух и волю получают. Этот свет ниже жить ниже тебя на два уровня и более кладёт пачками. Правда, это единственная перка, наносящая хоть какой-то урон. Но это не серьёзно. Махнул рукой Проф. А всё остальное это либо баффы, либо хиляющие заклинания, либо перки, снимающие контроль и дебаффы, причём в основном массовые. А на оружие, Саша, у меня прописаны ограничения. Там и урон режут, и требования поднимают. Только я не понял, как в А+ они мне могут запретить взять в руки щит или меч какой-нибудь? Никак они это тебе не запретят, вмешался Рома. Код на этот запрет я описал Только довести не дали. Я оставлял заметку в отдел ошибок. Но, по-моему, этот баг никто пока так и не исправил. И никого не смущает тот факт, что Хилл в А-плюс может взять двуручный топор и начать махать им направо и налево, прищурился Александр. Нет, и не будет мешать, пока такой Хилл не начнет крошить донат команды. Как только люди, вкладывающие в игру большие деньги, начнут возмущаться по форумам, Будет собрана целая команда программистов, которая этот баг починит и отшлифует. Нельзя же так, покачал головой старичок и начал возмущаться. Тут же миллионы играют. Государство контрольный пакет акций держит. Ошибка на ошибке. Это даже не альфа-тест. Это бред. Запрет есть, но он ничего не запрещает. Ничего не изменится, пока не сменит главного разработчика. Он всё прекрасно знает. но категорически отказывается переделывать механику игры. Роман устало вздохнул и сел на песок. Мудак редкостный. Последний патч запускал его предшественник. Этот вообще отказывается что-либо глобально менять, только мелкие заплатки и костыли. И много народу занимается устранением багов, поинтересовался Александр. Раньше этим занималось от силы 1-2% штатных программистов. А когда прикрутили А+ Ты уже около 30% всех программистов. Ошибок море. Одна заплатка порождает ещё как минимум две другие, а то и три. Но когда-нибудь ошибки ведь закончатся? неуверенно спросил Пров. Я так год назад тоже думал, но снежный ком багов и ошибок только начинает катиться с горы. с досадой произнёс Рома. «И выход только один? Менять саму механику так, чтобы она совмещала А-плюс и остальные режимы?» — спросил Александр и получил к его Катромы. «Погодите, а что про Хилов?» «Я согласен, неудобно, но это же деньги. Реальные деньги зарабатывать можно. Какого черта в городе не видно ни одного Хила?» «Но полумеры есть. Паладины, клирики, друиды. Только у них ветка исцеления урезанная». хилит больше для видимости и в критических ситуациях. Если сравнивать в силе лечения, то одного жреца кафедры милосердия могут заменить 3 прокачанных друида или шамана. Паладинов надо штук 5. Так-то у тех же друидов другие ветки полнее, а порой и дополненные. Можно интересные билды собрать, если на исцеление не тратиться. Этих-то мы видели. Друидов можно по запаху найти. «От него собачатиной за километр тащит», — подал голос проф. «Как от нас сейчас», — заметил Роман. «Сколько мы уже по этим лесам фармим?» «Нон-стоп, восемь дней», — сразу прикинул профессор. «А вот если бы мы в город за штанами и ремонтом шмота не ходили, то все двенадцать бы набралось». «Ну, в рваном шмоте и с голой задницей тоже не очень», — заметил Саша. «Что верно, то верно», — кивнул профессор. Вдруг материно выругалась Фея, потирая виски. Александр Ипров выжидательно уставились на него. Что? спросил Рома, когда понял, что выругался вслух. А, да. У меня две новости: хорошая и плохая. Давай с хорошей, кивнул старик. Мне одна близкая подруга с аналитического отдела прислала письмо. Не успел договорить Роман, как его перебил профессор. Насколько близкая? В глазах профессора посквознул озорной огонёк. Да слушай сначала. Бургно роман и продолжил. Я ей скинул наши IP в игре, попросил у неё по возможности провести анализ на фарм. Упор, конечно, ставил на доход. Она что-то конкретное подсказала? Подался вперёд Александр. Да, самым выгодным на нашем этапе будет моб семнадцатого уровня, серый волкалак. Водится на востоке от Гридинбурга. У них локация начинается в 15 км, если по прямой через лес. И что за волкалак? Судя по названию, ничего хорошего нас там не ждёт, заметил проф. По сути, огромный волк, в холке полтора метра. Ну, один не так страшно, махнул рукой Александр. Если это волки, то будут проблемы, почесал свой подбородок старик. Волки в реальности существа стайные. Ну, я думаю, можно что-то сообразить, пожал плечами Александр. У нас есть огромные преимущества. Мы же А+, всё-таки, да? Проф. А в чём плохая новость? Мне двух идиотов сплавили, вздыхая произнесла фея. Одно время в отделе долго воевали и ссорились из-за этих двух кретинов, но в итоге решили по справедливости. Раз в месяц каждый нянчится с ними по 2 дня. Что за кретины и зачем они вам в отделе? нахмурился профессор. Программа адаптации и социализации. Обречённый произнёс Роман, но в виде непонимания на лицах сопартийцев, принялся объяснять. Программа социализации это программа по возврату асоциальных элементов в общество, в основном уголовники. Нет, не маньяки. Так, маришки, жулики и тому подобное. Адаптация то же самое, но там в основном инвалиды на голову. Отдел бетатестирования, как самый часто появляющийся в игре, обязали за этими идиотами смотреть. Я бы был осторожнее с ними, пожевав губами вмешался профессор. Воры и жулики никогда глупыми не были. Если бы они были не глупыми, то они бы в тюрьме не оказались. Тут же вмешался Александр. Как бы там ни было, но на меня завтра повесят двоих, буркнул Роман. Они совсем отбитые, что ли? вскинул бровь Уров. Нет, но они выматывают. Один очень шумный, а второй очень медленно думает. Ну и ладно. Подумаешь, пару дней отдохнём. Распродаём грут, Сашка домой денег выведет, а я в одно общественное место загляну. Да и в канализацию не помешало бы эти кабаны уже напрягать начали, кивнул Александр. Дома делов накопилось, жена ворчать начинает. Да и я подустал. Деньги выведу, с семейством куда-нибудь выберусь. С классом надо всё не спеша обдумать и решить. Тогда на пару дней разбегаемся, уточнил Роман. Ага, кивнул Александр. Саш доверительным шёпотом позвал профессор несостоявшегося паладина. Ты из капсулы выйдешь? Смотайся же не за цветами, иначе ничего тебе не об Оборвал профессор от тычок локтя в бок атрамана. Хе, не маленький, сам разберётся. Хохотнул Роман и поднялся на ноги. Да, и последнее. Я показал свои видеоролики начальнику из бета-теста. Там наш фарм и частично освеживание от профа. Как мог расхвалил нашу пати. Он предложил зачистить вас как внештатных бета-тестеров. И что делать надо? хмурись спросил Александр. Проверять на работоспособности дельные прописанные элементы, квесты, подмечать ошибки и неувязки это общая обязанность бета-тестеров. "Поди ещё и о чём ты писать о проделанной работе?" нахмурился профессор. "Нет, у меня разговор с начальником был по поводу данжей. «У нас мало бета-тестер-пати, и данжи порой приходилось выкладывать сырыми. Поэтому нам просто необходимо сдавать видео, на котором глюки и косяки выявлены во время прохождения данжа». «И что нам за это будет?» – вмешался Александр. «Денежная премия и весь лут с данжа. Только кривой или багнутый шмот надо будет сдавать». Работа сдельная, оплата вполне приличная, учитывая, что качаешься на закрытых данжах. Платят наличкой, официальный договор на тестирование. Роман обвёл взглядом друзей. Ну и шанс дропа редкого шмота там повыше будет. А что? Мы же ничего не теряем? Пожал плечами Александр. Есть работа, фармим данж. Нет работы, нет спроса. Я думаю, это неплохой вариант. Я тоже не против. «Тебе, Саша, это даже очень нужно. У тебя официальная бумага будет для жены, что ты устроен стажером в отдел предварительного тестирования. А про то, что тестируешь игру, думаю, упоминать не надо». «Отлично», — улыбнулся Рома. «Тогда я отпишусь начальству, а работы надолго хватит». «Ну, чего сидим, надо в городе скинуть лут», — кинул Александр и тоже поднялся на ноги. «Тебе, Саша, это даже очень нужно. профессор. Проф, задувчиво смотрел на люк в конце улицы и никак не мог поверить, что придётся спускаться в мрачные, сырые и тёмные канализационные катакомбы. Запашок от люка тоже присутствовал. На всякий случай старый хирург заглянул в квестовое окошко. Ежедневный квест: чистота залог здоровья. Описание: В результате недобросовестного использования канализационных стоков образовалось множество заторов. Освободите канализационные катакомбы. Условие: устраните завалы, мешающие стоку канализационных вод. Награда: 5 серебряных монет плюс накопительный ежедневный бонус. Ежедневный квест: Дерьмовое царство. Описание: В канализациях обнаружились мутировавшие крысы. Мало того, что они агрессивны, так еще и довольно умны. Они уже ходят на двух ногах, используют подручные средства и начали действовать коллективно. Кое-кто поговаривает, что видели крысиного короля. Еще немного, и они захватят всю канализацию, образовав там целое государство. Условие. Убейте 20 крыс в канализационных катакомбах. Награда. 0-1 серебряная монета за каждую убитую крысу. Плюс ежедневный бонус. «Там же воняет!» Буркнул профессор снова взглюв на Клюк. В это время за спиной послышались шаги. Старичок обернулся и обнаружил орка в кожаных доспехах с двумя мечами за спиной и низкорослого гоблина в мантии с посохом. Явно маг. Они, бодро переговариваясь, направлялись мимо профессора Клюку. Раскидаемся за пару часиков и пойдём дальше фармить, произнёс гоблин маг. Да задолбало, опять по траве ползти, в ответ буркнул орк. Мы и дольше таскаемся там, чем квесты делаем. Я тебе говорил, качай алхимию. Сейчас бы противопоядие на бадях жили. Влёг бы, пробежали квесты к ответу грызнуса гоблин. Они подошли к люку, у которого стоял проф, и не обращая внимания на него, откинули крышку люка. А ты вот на хрена тебе качать картографа? Тебе делать не хрен. Дальше разговор профессор уже не слышал. Оба занятых индивидуума скрылись подземелья. Люк закрой, сквозняк. Слышится чей-то писклявый голос, и из люка появляется голова орка. Он хватает люк и прикрывает за собой вход. Проф задумчиво оглядывается и понимает, что никому нет до этого дела. Вроде как это нормально взять и отодвинуть люк посреди улицы и залезть в него. Видимо, это довольно популярное место, произносит профессор и нагибается к люку, чтобы отодвинуть его. Люк оказался довольно толстым металлическим блином, метр в диаметре, и ему удалось его всего лишь приподнять. Деда, ты входишь или силой решил таким образом прокачать?" с усмешкой спросил чей-то голос. Проф повернул голову и обнаружил худощавого эльфа в странном доспехе из каких-то чешуек в форме листиков. "Простите, я в первый раз" немного рассеянно произнёс проф. "Ха, о, нуб, решил познать прелести крессинной отравы?" хохотнул эльф и хлопнул старика по плечу. "Давай, помогу, а то ты до завтра будешь пыжиться с этим люком." Эльф одной рукой сдвинул люк в сторону и сделал профессору приглашающий жест. Профессор буркнул в ответ «Спасибо» и полез вниз по металлической лестнице. Эльф последовал за ним, не забыв прикрыть люк. Спустился профессор довольно быстро. Правая нога сразу оказалась в небольшой лужице по щиколотку. «Смотри, куда наступаешь!» — раздался голос позади. «Эх, ты хотя бы начальный шмот поменял. Плащ у тебя, конечно, хорош, но сандалии в канализации не очень». «Ты как думаешь, что было в той луже?» «Не речная водичка, точно!» Буркнул профессор и потряс ногой, отряхывая с нее грязь. «Вот и я про то же!» Эльф вздохнул и произнес. «Пойдем, я тебя к пяточку проведу!» «Что за пяточок?» Удивился проф. «Местечко для отдыха и мелкого торга, светло и сухо, но и мобов нет!» Пожал плечами эльф. «Буду очень признателен!» Кивнул старичок. Сухощавый эльф зажег мелкий светлячок и махнул рукой профессору, отправившись вперед. «По картин, потом будешь и ориентироваться, но советую сразу на пятачке поставить метку». На ходу начал говорить он. «Извини, я не разглядел твоего Ника», — обратился проф к незнакомцу. «Ирвин», — произнес эльф, продолжая движение. Шел он быстро, обходя все подозрительные лужи и перепрыгивая небольшие ямы. «Я ник скрыл. Не люблю сильно задерживаться в памяти». Мм, понятно. Стоел старик, повторяя все движения эльфа. Слушай, а тут есть какие-то правила или, может, законы? Есть, но это больше касается фарма. Бьёшь крыс сам, не ори на всю канализацию, переполошишь остальных крыс. Тебе потом никто спасибо не скажет. Крисиного короля бьём только по воскресеньям. Квест, соответственно, на него берёшь не раньше пятницы. Тут есть крисиный король. Пристарел хирург чуть не упал в лужу. Есть местный босс. Так, ничего особенного. Просто крыса большая и ловкость у неё до хрена, но её бьём только раз в неделю. Э, почему именно раз в неделю? После его убийства крысы собираются в одну кучу и устраивают массовое побоище в катакомбах. Режут всех, на кого наткнутся. Это продолжается 3 дня. На четвёртый день распояется крысиный король, и они расходятся. Получается, если бить два раза в неделю, то про ежедневный квест можно забыть. Может, просто надо эту прорву крыс перебить, а потом убивать этого короля. Умный, что ли, хмыкнул эльф, не оборачиваясь. Крысы ресяются быстрее короля и сами избегаются в одну большую армию, которая сметает всех, даже прокачанных игроков, спросил старик. А что хаем тут делать? Они в других местах фармят. Это, можно сказать, песочница для ачивок и приработка начинающих, чтобы совсем без денег не остаться, — пояснил Ирвин и, видя непонимание, на лице профа добавил. Если совсем нет денег, то всяко быстрее сходить в канализацию, кельнуть два по десять крыс и, вернувшись, сдать. Считай, если брать все задания, это двенадцать серебрушек, как с куста, а дел на час, если с умом подходить. Понял? Понял. Чего не понять? Ещё минут 15 он молча шёл за странным эльфом, пока из-за поворота не показался неровный, дёрганый свет костра. Ещё через минуту они вышли в большую комнату, в которой на булыжниках, каких-то брёвнах и даже на подобии бреток сидела компания игроков. На табурете восседал огромный, мускулистый, человекаподобный ящер. Он исскоса поглядывал на приближающихся гостей. Периодически высовывал раздвоенный язык. Рядом с ним на бревне сидел самый настоящий карлик. Его можно было принять за обычного мальчишку лет 10, если бы не чересчур крупные ступни, покрытые волосами. Пров попытался припомнить, о том упоминалось ли где-то подобная раса, но кроме старинного слова хоббит в голову ничего не пришло. На камне восседал, с виду обычный человек в лёгкой кожаной броне. Расовые отличия обнаружились, когда этот человек взглянул в их в сторону и улыбнулся. Глаза были ярко-алого цвета, а во рту блеснула пара крупных острых клыков. Когда остальная компания у костра заметила гостей, я щелкнул трёхпалой рукой в приветствии, а остальные сразу оживились. "Ирвин, ты где пропадал?" воскликнул вампир. В эльфийском представительстве проходил цепочку квестов, на ходу начал объяснять эльф. "Это ты там эльфийскую кольчугу урвал?" завистливо протянул Каротышка. "Ага, кстати, знакомьтесь." Эльф повернулся к профу и вчитался в его ник. "Профессор Преображенский. Очень приятно." 90-й. Вон тот молчаливый ящер, Грот, кровососа зовут Альберт, принёсся знакомиться всеми Ирвин. А вот этот мелкий, Хан. Я не мелкий, чуть не вскочил хоббит. Я миниатюрный. Заимно манерно кивнул головой вампир и поинтересовался. Вы к нам на квесты или скилл качать? Нет, что вы? Подхватил манер вообще не проф. Я к вам в основном за статистикой использования заклинания. Не, на ранг надо использовать заклинания. Мы вас поняли, кивнул Альберт. Сюда частенько заглядывают маги, чтобы выполнить условия для ранга. А, позвольте поинтересоваться, какие заклинания вы собираетесь тут применять? Э, в основном противоядие, снятие болезней, ну и регенерацию, если потребуется, задумчиво произнёс старик. Вампир окинул взглядом старика и, приподняв одну бровь, спросил: Не примите за невежество, Но какого вы класса? Жрец на игровом сленге мою специализацию называют хил, не задумываясь ответил профессор. Меня сейчас вырвет от ваших манерных речей, вмешался крытышка. Вы нормально говорить можете? В этот момент из коридора справа послышался обречённый крик. Серебрушку, зашивая противоядие! Проф обернулся к компании, продолжающей обсуждать новости, и указывая на коридор, спросил: Вы слышали? «Это Нуган. Вторую неделю здесь ошивается», — ответил вампир. «Этот кретин тут что-то качает. То ли скрытность, то ли удар со спины. Мы не вникали, но он постоянно приползает с десятком дебафов на скорость передвижения». «К тому же, жлоб!» — кивает карлик в черном плаще. «Самое дешевое зелье на снятие дебафа. Пятьдесят медяшек стоит». «Кстати», — вскинулся эльф, — «а это неплохая подопытная крыса». Видя, как на него уставились знакомые, он принялся объяснять. — Ну, включайте мозг. Человеку надо прокачать бафы, противоядие, ну и регенерацию. — Кстати, да, — кивает Эльберт. — Ты только далеко не уходи и светляка включи. Рядом с пятаком крысы не рессаются, но береженого, как говорится, рандом бережет. — Светляк? — перебил старик. — Ты же какой-никакой, но маг. У тебя заклинания светляка нет? — удивился Эльф. — Я, если признаться, новичок, — слушался профессор. По вашему, это вроде бы называется нуб. Товарищи недумённо переглянулись, и общий вопрос озвучил Альберт. А ты не гильдийский? Э, в каком смысле? Тебя не гильдия готовит? Нет, отмахнулся Хил. Я по социальной программе, по жизненным показателям, так сказать. Да он же А+, воскликнул Каротышка. Ты совсем идиот? Какого чёрта ты в хилы попёрся? Сидел бы себе в городе или в деревне домик бы купил. — Сударь, ваша крыша уехала, и, скорее всего, она не на этом континенте, — захокотал вампир. — Да погодите вы, — одернул друзей эльф. — Ты действительно в А+. — Да, — Кмура ответил профессор. По нему уже стало видно, что он не рад тому, что проболтался. — Это твое настоящее тело? Сколько тебе лет? — Семьдесят восемь. А почему хил? Герорг в реальности, по жопсля мистерик. Больше ничего не умею. Брось это дело, старик. Бурк помочившись до этого ящер. А плюс это классно, пока тебе не воткнут в живот меч или не выпустят кишки. Старик на старость лет ищет себе место, начал защищать старика эльф. Может, ему надо почувствовать меч в животе, чтобы своё место найти? Может, всё-таки кто-то поможет? вновь раздалось из коридора. Не обращай внимания, махнул рукой Альберт и открыл рот, чтобы что-то произнести, но замер. Затем он ещё раз оглядел профессора и подвинулся, хлопнув рукой по камню. Садись, думаю, мы сможем кое-чем помочь начинающему хиллу. Для начала купи сапоги повыше, а не то по колено в дерьме ходить будешь, заявил хоббит. К слову, наш миниатюрный друг прав. Поначалу сабоги минимум по колено вам очень пригодятся, кивнул вампир. Однако, я бы вам посоветовал изучить заклинания, которые пригодятся вам в любом подземелье. Во-первых, светляк. У каждого класса они выглядят по-своему, но у каждого класса способного к магии они присутствуют. Далее, так как вы жрец, и у вас должна быть ветка чуда. Так? Когда профессор Кивнул, красноглазый мужчина продолжил: "Значит, Идеальным вариантом будет изучение хождения по воде. Ну и, чтобы не скучать, такое заклинание, как причастие. Вампир загадочно улыбнулся. Поверьте, последнее будет очень полезно. Нет, не в бою, а в принципе. Спустя несколько часов подготовки и активного брожения по канализационным катакомбам Задумчиво брёл по белоснежным залам с высокими потолками. НПС, который проводил экзаменацию, он уже знал. При получении класса старик поначалу не подумал и сразу хотел поднять ранг. Его, естественно, завернули. Задумчивым же профессор был от того, что как следует вчитался в ветку чуда, самую непонятную и неоднозначную. Если заклинания из ветки исцеления открывались на первом ранге, Благословение на втором, то заклинание ветки чуда появились столько с третьего ранга, чтобы её поднять, было необходимо прокачивать заклинание причастия. По умолчанию у профессора недоступные ветви не отображались из-за настроек. А теперь, увидев своими глазами огромную сеть разветвлённых навыков и скиллов, он пребывал в глубокой задумчивости. Нет, он не просчитывал максимального хила или вероятности прохождения критического исцеления. не пытался изучить заклинания лечения, привязанные к месту, воздействующие на группу или конкретного персонажа. На самом деле, профессор пытался просчитать, сколько очков навыка ему потребуется, чтобы выжить все улучшения заклинания причастие. Почему такой интерес? Тут всё просто. Дело в том, что заклинание причастие изначально относилось к заклинаниям первого ранга. Оно позволяло превращать любую жидкость в лёгкое вино. хватало нескольких глотков, чтобы полностью восстановить запасы выносливости, манны и немного запаса здоровья. Как вы понимаете, профессора заинтересовал не эффект напитка, а сам напиток. А вот напиток менял свою крепость только после набора как минимум третьего ранга в ветви чуда. Я вас слушаю, степенно произнёс экзаменатор, поглядывая на профессора, который вот уже 3 минуты стоял перед ним и что-то бормотал себе под нос. Э, что? А что с профессором? Вы что-то хотели? переспросил высокий худощавый экзаменатор НПС в белоснежной рясе. Вы же не просто так стоите предо мной и что-то бормочете. Э, да, хотел, произнёс профессор, сглотнув и облизав губы. Э, как мне сразу получить третий ранг? Вы получите третий ранг сразу, как только получите второй ранг. Выполните условия для получения третьего ранга и успешно пройдёте экзаменацию. Высокомерно произнёс экзаменатор и издевательски улыбнулся. А по-другому, с надеждой спросил проф. "Увы", пожал плечами мужчина. "Это невозможно". "Жаль", вздохнул профессор и поинтересовался. "Тогда, может быть, вы подскажете, есть ли среди доступных нам жильцам исселения заклинание, помогающее освещать путь в тёмных подземельях?" "Есть", кивнул мужчина. "Оно называется Благодатное сияние". и доступна на второй ступени ветви благословения. А заклинание ускоряющее передвижение там же и с той же ступени, снисходительно улыбаясь, произнёс экзаменатор. А заклинание Акипосуху у вас с третьего ранга откроется в ветке чуда, вздыхая произнёс старичок. Совершенно верно, снова кивнул НПС. Вы будете проходить экзаменацию на повышение ранга или вы пришли задать мне эту кучу вопросов? Профессор впал в пол задумачиваясь на несколько секунд и затем произнёс: "Конечно, буду. Только последний вопрос". Дождавшись, пока экзаменатор кивнёт, проф произнёс: "А до какой степени нужно прокачать заклинание причастие, чтобы вместо вина получалась гномья оптическая протирка?" Александр На ночной лес спускались сумерки. Еще совсем чуть-чуть, и солнце спрячется за горизонтом, оставив лес в кремешной тьме. Лес застыл в нерешительном ожидании. Уже стихло щебетание дневных птиц, но еще не разносятся протяжные совиные уханья от сов. Тишина. На самом краю локации «Священный лес» стоит Александр. Он все в той же кольчуге, со свежими вставками после ремонта, с щитом на спине, а копье специально убрано в инвентарь. Вместо оружия у него в руках находится бумажный фонарик. Парень вертел его в руках и топтался на месте в нерешительности. Все фонарики на хозяине рощи были жёлтыми, но он так и не нашёл тонкую жёлтую бумагу. Отыскать получилось только зелёную. Да и сам фонарик получился неказистым. По нему было явно заметно, что подобное он делал впервые. Ладно, вздохнул воин. За спрос денег не берут. Александр Медведина направился вглубь локации, и чем дальше он шёл, тем больше темнело. Ветер гулял в кронах деревьев, шелестел листьями. Периодически поскрипывали старые деревья. Буквально уже через 10 минут, когда парень уже запаниковал, что ему не удастся найти хозяин леса, а полная темнота окутала лес, вдалеке едва различимое пятно света. Несколько минут он двигался к нему, и чем ближе подходил, тем сильнее замедлял шаг. И наконец, он вышел на небольшую поляну. В этот раз светлячки поднимались из мха и медленно взлетали вверх. В кромешной тьме это выглядело как мелкий дождь, только наоборот и гораздо медленнее. Светлячки никуда не торопились. Александр рассчитывал, что снова увидит это прекрасное зрелище, но никак не ожидал, что хозяин рощи снова заставит открыть его рот от удивления. Все эти огоньки, неторопливо взмывающие ввысь, были так похожи на капельки дождя. Словно каким-то непостижимым образом этим каплям, разбивающимся о землю подроскаты громы и молнии, разрешили вернуться на небо. Словно эта секундная блажь какого-то бога дала им на миг вспомнить то место, откуда они прилетели. А там, наверху, между кронами деревьев виднелось чистое ночное небо, без засветки городских огней, без спутников и прочих мешающих мелочей. Оно было усыпано звёздами, такими же огоньками в кромешной тьме. И это было Потрясающе. Огоньки светлячков поднимались с земли и медленно взмывали к кронам деревьев, где они продолжали подниматься и терялись на фоне звёздного неба. Море из огоньков над головой заставило Александра задрать голову и замереть с открытым ртом. "Ты принёс?" послышался голос хозяина леса. Парень опустил голову и обнаружил перед собой того самого оленя с бумажными фонариками на рогах, стояв в центре поляны. Олень внимательно рассматривал бумажный фонарик в руках Александра. "Да, я Тут расселялся он и вытянул в руки с фонариком произнёс: "В общем, вот". Недополладин протянул руку с фонариком к оленю, а тот нагнул голову, словно прося привязать. Красивый цвет. Принёс хозяин рощи, пока Александр привязывал тесёмкой фонарик. У меня такого ещё не было. Александр крепко завязал узелок и сделал пару шагов назад, чтобы оценить результат. "Ну как?" спросил олень, встал немного боком. "Хм, красавец". хмыкнув, произнёс парень: "На что дух леса довольно фыркнул. Слушай, а эти светлячки, они это не светлячки. Вотнул головой хозяин рощи. Это души капель дождя, которые возвращаются на небо, чтобы вновь, когда придёт час, сорваться с родного облака и отправиться в отчаянный полёт к земле. Ты знал, что каждая капля герой?" "Нет", нахмурился Александр. Каждая капля в облаке знает, что рано или поздно придётся отправиться в полёт к земле и разбиться навсегда. И они осознают, что пути обратно нет, но всё равно идут на это. Такова участь каждой капли. Я мне, начал было парень, но дух его перебил. Кем ты хотел стать в этом мире? Паладином, но тебе никто и никогда не сможет запретить им быть. Но задание, хотел возразить Александр. Как приказ или просьба кого-либо может сделать тебя паладином? Фыркнул Алень. Паладин ведь это не просто воин. Это воин, хозяин рощи замолчал и уставился на Александра, словно чего-то от него ждал, который дал клятву и беспрекословно следует ей, закончил за него Вовин. Дух отрицательно мотнул головой. Не следует ей, а посвятил себя. Джей. Поправил его хозяин рощи. Это большая разница. У тебя есть такая клятва. Александр открыл рот, но вдруг замер и закрыл. После нескольких секунд раздумий он всё же ответил. Нет, но посиди здесь, в тишине. Может быть, ты решишь, зачем будешь следовать в этом мире. Хозяин рощи молча развернулся, оставив парня в одиночестве. Спустя минуту Ален скрылся в сердце Лов священного леса, а после ещё нескольких минут и свет от его фонарика стал едва различимым. Александр остался один посреди тёмного леса, где не спеша продолжали подниматься огоньки из мха. Активировать факел или магический светильник он не стал. Парень задумчиво огляделся, но не найдя пня, чтобы присесть, расположился прямо на толстом слое мха, который покрывал всю землю вокруг. Он прижался спиной к дереву и очень долго наблюдал за душами капель дождя. Спустя час Александр поднялся и вновь огляделся. Неуверенно подоптавшись на месте, опустился на колени. "Я", вырвался хрип пересохшего горла. "Я клянусь, что буду защищать". "Нет, не так". Воин потёр не солодонями и уже более громко произнёс: "Я не совсем понимаю, кто ты или кто ты, но я Я рад, что попал сюда. Я надеюсь. Нет, я верю. Я верю, что такое прекрасное место не может быть одно. Клянусь, я буду искать такие места и Тут он облезлому мгновенно пересохшей губы. И я буду делать всё от меня зависящее, чтобы эти места сохранить. Вы произнесли клятву. Данная клятва накладывает на вас игровые и сюжетные ограничения. Ограничение скрыто. обязанности скрыто награда скрыто принять Александр ещё раз огляделся и кивнув произнёс Я принимаю клятву Вы приняли клятву Данная клятва накладывает на вас игровые и сюжетные ограничения Ограничение неизвестно Обязанности неизвестно Награда неизвестно Вам доступен особый класс Пелегрим Вам доступны ветви развития Платный стиль Чувство прекрасного И прикосновение совершенства. Внимание. Ваша клятва возложила на вас обязательство. Теперь вы, узнав о необычном или красивом месте, должны попасть туда всеми возможными силами. Красота вещь очень хрупкая, поэтому обнаруженные места будут требовать защиты. Раз в месяц вам придётся столкнуться с самыми разнообразными противниками. Будьте готовы сами, а также подготовьте своих друзей. Внимание. Вы обнаружили место Священной рощи. Обнаружена точка резонанса душ. Сила ваших атакующих приемов плюс 2%. Сила ваших аур плюс 6%. Сила ваших исцеляющих заклинаний плюс 2%. Всего обнаружена точка резонанса душ 1. Внимание! Вы познали суть прекрасного, и лишь красота способна резонировать с вашей душой. В связи с этим вы больше не подвластны богам. Ни один бог не сможет вас благословить или проклясть. Вместо поиска божественной благодати вы ищете новые красивые места в этом мире. Каждое обнаруженное место даёт вам новые бонусы в зависимости от места. Что бывает, когда енот заводит себе тролля? Превратная толпучка у северных ворот города Гриденбург. «Пирожки! Свежие пирожки! С бафом на удачу! Силы выпадения дропа из розовых слизней, с поляны блевоту!» Разнесся голос над площадью. «Куплю средний парень с двупалого ленивца!» Послышалось вдалеке. «Внимание! Только сегодня два подгорелых пирога с протухшей рыбой от повара подмастерья по цене одного!» Всего одна медная монета, и вы можете бесплатно качаться в притивление к ядам 18 часов. Не упустите свой пирожки. Выкрикнул в лицо троллю не менее огромный мускулистый мужик с волосатыми руками. Он был одет в грязный белый фартук и мятый замызганный халат. На плечи были одеты лямки, удерживающие лоток, на котором лежали с виду обычные пирожки. "Село, может, возьмём, а?" произнёс тролль в лицо, которому орал странный повар. Тролль был одет в очень грубую и толстую жилетку из кожи. На ногах у него были штаны такого же пошива, и судя по одинаковым кривым стежкам того же мастера. Гигант с вожделением поглядывал на лоток с пирогами, в отличие от его спутника, самого обыкновенного енота, пусть и довольно крупного размера. Мелкий хищник был одет в одну зелёную жилетку и восседал на плече огромного верзилы. "Гриша, терапи, куратора найдём, трехнём его напохавать", буркнул енот. странный латочник перевёл взгляд с тролля на енота, сидящего на пречье и словно издеваясь, закричал во всё горло. Пирожки, свежие пирожки, с бафом на удачу, силу и выпадение дропа из розовых звёздниц с поляны блеватон. Кушать очень хочется, пробурнил тролль и полез в инвентарь. Гриша, ну твою ж налево, вздохнул енот. Мы на доспехи-то тебе копить будем. «Очень, хочется!» Буркнул тролль и порез в инвентарь, достав оттуда серебряную монетку. Ее он протянул повару, пробосив. «Один!» Повар забрал монетку и вручил Грише самый большой пирожок с лотка. При этом он не забыл еще раз злобно глянуть на странную парочку. После этого он демонстративно отвернулся, резко ткнул своим лотком следующего потенциального покупателя и заорал тому в лицо. «Пирожки!» Тролль-великан продолжил движение сквозь толпу, жуя на ходу пирожок. Хм, смешной. Грекан не утруждал себя поворотом головы к своему напарнику. Он настолько долго с ним путешествовал, что привык к его постоянному присутствию на левом плече. На правом он раньше носил дубину, которую смог убрать инвентарь только после того, как выполнил расовый квест тролей на навык большой карман. Греша, тот лохами стадами ходит. Мы с тобой озолотимся. Потирая маленькие лапки, произнёс Синод. Тут он нахмурился и понял, что его что-то спросили. Чего говоришь? Говорю смешной, проглатывая презнёс великан. А, этот кретин Гриша, ставлю ведро мороженого, не пройдёт дня, и он и гребёт от кого-нибудь пороже. Трульных мурился, изображая бурную мозговую деятельность, и спустя несколько секунд согласился. Ага, скорее всего, огрёбёт. Ты, давай, погляди, куда нам там идти, а я на секунду метнусь. Енос спрыгнул с плеча Верзилы и перед тем, как скрыться в толпе, крикнул гиганту. «У меня на тебя маркер есть, догоню, не бойся!» «Угу», — кивнул тролль и остановился. От того, что он шел в плотном потоке, в него врезалось несколько игроков. Кто-то не стерпел и выруглся матом на тормознутого тролля. Но Гриша, по доброте душевной, это не воспринял на свой счет. А на тычки и столкновения он просто не обращал внимания. Огромный пузатый тролль встал посреди улицы и начал копаться в почте. И сейчас сообщение, в котором было указано название заведения, куда им необходимо было явиться к 17 часам по серверу. Обнаружив то самое письмо, он принялся зачитывать его полушёпотом. Надеюсь, вы оба сдохли болезненно и неоднократно. Если вы, два дебила Не явитесь 22-го числа в 17.00 в город Гридинбург на постоялый двор Гридинбургский лев. Я с превеликим удовольствием накатаю на вас жалобу, и она будет последняя, ведь предпоследнюю вы уже просрали. Надеюсь, вы этого письма не заметите или решите проигнорировать. В этом случае я вас больше не увижу. До встречи. Постскриптум. Сдохните, сдохните, сдохните. Гринденбургский лев пробратал гришу и почесал лысую макушку. Вздохнув, он открыл блокнот, в который записывал советы Севы, и начал из него зачитывать пункты. Так. Пункт номер 1. Найти Терпилу. Троль оглянулся, но в толпе движущегося народа найти игрока с ником Терпила не получалось. Тогда он снова углубился в чтения. Терпило, это игрок, с которым ты точно справишься. Гриша мельком глянул в сторону, и наугад кого-то ухватил. Оказалось, что ухватил он начинающего мечника. Одет тот был в старую и потрёпанную кожаную броню и обладал двумя мечами. Мечи были правда ржавые и чуть кокривые, но их было два. Ты охринел, верзило, взвыл игрок и выхватил из-за спины меч. «Отведи меня к постоялому двору, грейденбургский лев!» Безаприционно заявил тролль, что-то читая в блокноте. На свою жертву он внимания не обратил. «А нахрен ты не сходил бы, мутант-переросток?» Воин попытался взбрюкнуть и вырваться. Но он находился в метре от земли, поэтому особых успехов не добился. «ПК в городе без арены запрещены!» Тролль никак не отреагировал. Он продолжил что-то читать. «Это не ПК!» начал он, когда дочитал следующий пункт. Это обед. Я тебя съем. В смысле, съешь? побледнел воин. Так, широко открыть рот и сказать. Тролль открыл пасть на неестественную ширину и громко рыкнул: "Ам-ням-ням! Нажмёшь выход, я увижу и всё равно тебя сожру". Уся полчаса. Гриша смотрел в спину у лепётающего в подворотню воина и почесал макушку. "Почему Уся всегда прав?" задумчиво пробормотал он. "Когда я спрашиваю вежливо, меня посылают. Потому что людям не ценит доброту", Гриша прозвучал голос енота за спиной. "О, Село", улыбнулся гремило. «Ты уже вернулся? А куда ходил?» «Да, так, прогулялся немного». Пожал плечами енот и достал из инвентаря красный сверток и изогнутую в спираль медную трубку. «Гляди, что я нашел!» «Что, опять валялось?» – удивился Гриша. «Ага, не поверишь, прямо посреди улицы». Развел лапками енот и развернул красный сверток. Красный сверток оказался самым обычным плащом, с минимальными бонусами, но он был именной. и продать или одеть его было нельзя. На плаще были какие-то буквы, которые Гриша тут же прочел вслух. «Будить только если...» Первое. «Надо баф — семьдесят медяшек». Второе. «Надо хил — одна серебрушка». «Надо снять отравление — пятьдесят медяшек». Четвертое. «Надо с кем-то выпить — бесплатно». Третье. «Надо с кем-то выпить — бесплатно». «Интим предлагать только девушкам. Ящеры, кобальты, сатиры и мурлоки не интересуют. При пожаре выносить не будя, кантовать с осторожностью». «Чё-то туфта какая-то!» — буркнул Сева, рассматривая надписи на плаще. Затем он повретел в руке спираль из медной трубки и добавился вздохом. «Это тоже хрень какая-то. Надо будет за шаровывателем отнести. Пусть на ингредиенты расщепляют». Сеев, а тут владелец написан. Пробосил троль. Профессор Преображенский. Я думал, это НПС алкаш валяса, рассеянно произнёс Сенов. Чего говоришь? Я говорю, пошли, а то опоздаем. И этот фей нас точно из программы турнёт. Тут же перевёл разговор Сеев. Гриденбургский лев. Гриша указал рукой на здание, которое стояло немного особняком. Само по себе здание было очень ухоженным. Ровные оштукатуренные стены, витиеватые карнизы, бортики на крыше с кованными вензелями, крыльцо массивное из кованного железа. На входе, непонятно для чего или от кого, стоял швейцар с густой белоснежной бородой и добротной тростью из зелёного металла. "Ну, пойдём", кивнул юнот и перестроился на левом плече громамилы. "Если он предложит пожрать, на берегу говорим, за чей счёт?" «А то ты покушаешь, и нано-доспехи с нуля копить надо будет!» Пока енот трепался, они подошли к крыльцу. Не успели они преодолеть три ступеньки, как швейцар безапрессонно заявил. «В наше заведение с животными нельзя!» Повисла небольшая пауза. «Чё?» — буркнул первым Сева. «В наше заведение нельзя с животными!» — повторил швейцар. При этом он смотрел и говорил Грише, словно енот и впрямь дикое животное. «Ты сейчас про кого сказал, а?» — начал заводиться Сева. «Он не животное!» — буркнул Гриша в защиту друга. «Мне все равно, как вы там его называете. Питомец, пушистый друг или еще как-то. В заведение с животными нельзя!» — сухо отрезал швейцар. «Это я животное?» — прошипел енот сквозь зубы. Верхняя губа задралась, и шерсть на загривке встала дыбом. «Ты кого сейчас животным назвал? Хрен бородатый!» Енот выхватил короткий клинок, по размерам походивший на кинжал, и указал им в лицо швейцара. "На вас куты порежу, падла", прошептал Сева и уже дёрнулся, чтобы кинуться на обидчика. Но тут его за шеву رد схватила рука тролля. "Мы того". Кивнул головой Гриша, который поднял за шкирку размахивающего ножом и матерящегося Севу. "Попозже это зайдём. Я его зарежу", прошептал Сева, как только они отошли на несколько шагов. Я его точно прирежу из вредности. Ну, ты чего, Сеф? Огорчённо буркнул тролль. Ты из-за какой-то программы взбесился, что ли? От чего он? Начал было снова возмущаться енот. Так он же программа эти НПС-во, он по-другому не умеет. Пожал плечами Гриша. Енот как-то сразу обмяк, перестал блекатьца и повис в руке тролля, как нашкодивший кот, которого поймали на горячем. Ты это, не вешай нос. И вот хвост э, того пистолетом во подбодрил друг отроль. Давай лучше думать, куда тебя спрятать, чтобы пронести. Усте несколько попыток принести, но то в самых странных и неудобных местах. Если сейчас не получится, я его точно прирежу, шёпотом борчал Сева, пока тролль шёл к лицу со швейцаром. "Ей-богу, прирежу. Тихо ты", буркнул Гриша. Тролль старался идти уверенно и как ни в чём не бывало. Парочка пыталась попасть в заведение уже пятый раз, и всегда их посылали куда подальше. Енот опять или в мешке, за пазухой, даже под штанину. Результат всегда был один и тот же. Швейцар их просто-напросто посылал, но в этот раз... В этот раз Сева превзошел все свои задумки. Он взял самую обычную нитку на рынке за медяшку и аккуратно, матерясь и шипя от боли, пришил себя к воротнику жилетки. Сейчас же он старательно давил в себе мат и гордость, чтобы прокатить замех на жилетке тролля. Гриша, фальшиванный свист в твоей модную песенку, только успел подняться на вторую ступеньку, как голос Швицсара оборвал последнюю надежду. Животными вход воспрещён. Какими животными? начал Наигрна притворяться Гриша. Вот этими, Швицсар ткнул круглым навершием в лицо Севы. Тут енот не выдержал и сорвался на крик. Кто животное? Это я животное! брызгая слюной, начал кричать он. Ты сюда посмотри. Шёл, видишь? И что? приподнял одну бровь Швицсар. Я тряшинг, жилетке. Понял? Значит, я деталь одежды. Ты мерзкое животное, сквозь зубы произнёс бородач. Я воротник твою ж мать! раздражённо выкрикнул Сева ему в лицо. Пусти меня! Я ему сейчас с глаза выцарапаю. Я воротник, крестопердёжник ты опущенный. Понял? Воротник! Ленот попытался сорваться с шеи тролля, но из-за ниток не смог. Он лишь продолжал материться и тянуть свои лапки к лецу Швицера. В это время в дверях заведения показалась обворожительная фея, которая приковала взгляды всех участников спора. Она скользнула взглядом по швейцарцу, отвела взглядом к Гримилу и остановила взгляд на Иноте. Припёрлись. С раздражением буркнула фея грубым мужским басом: "Лучше бы вы мне с утра в кашу насрали". Рома. Гриша, при виде феи, добродушно улыбнулся. "Не вопрос, начальник, где каша?" улыбаясь произнёс Синод. В канализационных катакомбах царила почти мёртвая тишина, ни единого звука, даже привычного шороха и писка мышей. только ледяной сквозняк у пола и очень редкий перестук капель, срывающихся с потолка. Вдруг за поворотом туннеля показался свет. Он осветил каменный свод и небольшую речушку, которая текла посередине. Светляк горел над группой игроков, которая шла, освещая дорогу магическими светляками и жалась к стене туннеля. Смотри, там вроде что-то лежит, послышался голос из толпы. Может, это он? Пойдём, посмотрим, ответили ему и тут же добавили: «Стас, сможешь проход через речку наморозить?» «А чего? Переплыть никак?» «Чё-то я брезгую. Сдаётся мне, что речка не из родника». В ответ парень в синей мантии хмыкнул и подошёл к краю речки. Он вскинул руки, и спустя минуту через речушку протянулась широкая полоса толстого льда. «Быстро!» – скомандовал маг и бросился через переправу первым. «Сорок секунд! Чего встали?» Толпа быстро перебежала переправу и оказалась у кучи тряпок. Всё бы ничего, но и сряпак торчала грязная пятка. Неужели нашли? прозвучал голос эльфа-лучника с ноткой надежды. Сейчас узнаем, буркнул орк в латных доспехах и пнул под торчащей пятки. Из кучи послышался стон, и пятка спряталась в орхе трепья. Не так, буркнул гном с свистя молотом и в кожаных доспехах. Бардатый картошка достал из инвентаря бутылку и всхрюкнул ею. Прозрачное содержимое призывно забулькало. Тут же куча активно зашевелилась, и из неё показалось опухшее лицо бородатого старика. Красные буркало незнакомца обвели всю пати и уставились на гнома, тряхивающего бутылку. "Ты канализационный отшельник", спросил орк, поморщившись от перегара, который шёл от старика. "Можно и так сказать", прошептал старик сухим языком, при этом он не сводил глаз с бутылки. "Пол литра", заявил гном, как только понял, куда смотрит старик. пол литра, а с тебя полная пачка баффов. Отшельник шумным вздохнул и вытянул руки вперёд. Пару секунд Пати ждала, что он немедленно начнёт насылать на них баффы, но вместо этого старик проскрипел: "Отнимите меня". Когда гном привёл отшельника в вертикальное положение, тот вытянул руку, сжатую в кулак, в сторону Пати. Все снова замерли в ожидании. Лицо старика сморщилось, и он разжал кулак, в котором оказалась обычная рюмка. А перетиев Через силу произнёс отшельник. Команда расселино переглянулась. Орк кивнул гному, и в тот же миг часть живительной влаги перекачивала из бутылки в стаканчик старика. "Закоска", сразу же после этого поинтересовался наглец. В ответ гном пожал плечами. "Понятно", произнёс отшельник и глубоко вздохнул. После этого он опрокинул в себя рюмку. Одной рукой снял шлем с головы гнома, занюхал его лысиной и громко произнёс, вернув шлем на место: «Оптическая! Она родная!» «Твою мать! Он ее пьет!» — воскликнул эльф. «Ребята с пяточка не соврали!» Нервно заикаясь, произнес маг. Старик тем временем преобразился на глазах. Руки перестали дрожать, спина распрямилась, и он уже более осознанным взглядом обвел пати. «Совсем полный набор бафов!» — уточнил отшельник. «Да!» — заявил орк. «Одна бутылка на один набор», — равнодушно пожал плечами старик и устаивался на орка. «Э-э-э, может, договоримся?» — замялся орк. «Мы тебе деньгами отдадим». «Я похож на торговую лавку», — с кислой рожей буркнул отшельник. «Между прочим, на этом континенте я единственный, кто так вкачал благословение третьего ранга». «Ну, не было больше», — начал оправдываться орк. «С этой чертовой протиркой, черт пойми, что происходит! По золотому за литр!» «А этот ее еще и пьет!» Со злостью шепнул кто-то. Старик вздохнул и развел руками. «Ну, а я тут при чем?» С этими словами он оглянулся и начал искать глазами свой плащ. Вместо него он обнаружил у стенки стальной ржавый шлем. «Меня интересует товар, а не его цена!» Он поднял ржавый шлем-шишку и отправился к речушке, от которой попахивало тухлятиной. Немудрый отшельник зачерпнул в него дурно пахнущую воду. Тут же появилось свечение от рук старика, которое продолжалось несколько секунд. После этого отшельник отхлебнул из шлема, и его брови поползли вверх. "Креплёная", пробормотал он, подойдя к ожидающей его пати и протянув шлем к гному. "Угощайся". Гном принял из рук шлем и принюхался к содержимому. "Пробуй, давай. У тебя одного модуль вкуса есть", буркнул эльф. "Портвейн". Пробормотал он и отхлебнул содержимого. «Точно! Портвейн!» Гном тут же начал тыкать менюшки, и спустя несколько секунд замер с удивленным выражением лица. «Ты чего, Сид?» — тряхнул его за плечи эльф. «Бафф на сопротивление, отравлению и симпатию у крыс!» — произнес опешивший гном. «Чего?» — не поверил эльф, взял из рук его шлем. Отхлебнув из него, он скуксился, но спустя пару секунд подтвердил. «Точно! Бафф!» Орк, тем временем, направился к речке и зачерпнул из нее пригоршню воды. «Как он это сделал?» — проборвотал латник, принюхавшись к воде и попробовал ее языком, и тут же с неприязнью начал отплевываться. «Тут не вода, а чистый яд. Хоть лезвие смазывай». «Магия?» — пожал плечами эльф. «Хе-хе, чудо! И никакой магии!» — как отмыл отшельник. «Кстати, какое сегодня число?» «Двадцать девятое желтого листа». произнес гном, прикладываясь к ржавому шлему. «Я про настоящее, а не про игровое», — буркнул отшельник. Пати переглянулись и синхронно спросили. «Ты настоящий?» Старик обвел взглядом команду и хидно ответил. «Нет, блин, синтетический». «Так это, восьмое февраля», — буркнул маг. «Твою ж мать!» — почесывая лысину, произнес отшельник. «Я тут уже три дня. Где выход?» Команда синхронно указала в сторону, откуда пришла. Старик вздохнул и направился туда. По пути голова его засветилась, как огромная лампочка. К тому же старик пошел не вдоль реки, а прямо по ней, как по земле. «Э-э-э!» — -э -э -э -э -э попытался остановить его орк. «А как же баф?» Отшельник остановился, хлопнул себе по лбу ладонью и быстрым шагом вернулся обратно. Он снял с гнома шлем, поцеловал его в макушку и надел шлем обратно. Затем он выхватил у гному бутылку, которую сунул под мышку, и подхватил шлем. Гном в одно мгновение засветился, как прожектор. За спиной вспыхнули золотые крылья, а из глаз ударила пара красных лучей света. Пока компания шарахнулась во все стороны от пробафанного гнома, отшельник неспешно уходил по реке, на ходу подливая в старый шлем с портвейном гном ей оптические протирки. Он периодически останавливался и прикладывался к шлему. После этого он занюхивал рукавом, громко вздыхал носом и кряхтел на весь туннель. Ох, бля! В это тем временем сообразили, что гнома таким образом бафнули. Бородатый, ты там живой? крикнул эльф. Свечение от гнома начало тускнеть, и его уже можно было разглядеть. Но до конца оно так и не пропало. С потолка падали мелкие пёрышки, которые растворялись, не долетая до земли. Борода гнома приобрела золотой оттенок. Глаза были ярко-красного цвета, а за спиной появились полупрозрачные крылья. Гном был занят тем, что копался в менюшках. "Сид, с тобой всё норм?" повторил вопрос орк. "Со мной?" улыбаясь до ушей, произнёс гном. "Я Бэтман". После этих слов гном сделал видимое менюшку, в которой отображался список баффов. "К вам применён макрас благословений персонажа Профессор Преображенский Бэтман. Первое иммуностимулятор" Сопротивляемость болезням плюс 21%. Второе. Третья доля печени. Сопротивляемость ядом плюс 18%. Время алкогольного опьянения минус 12%. Третье. Смотри, как я могу. Сопротивление огню плюс 9%. Сопротивление физическому урону плюс 19%. Сила плюс 4%. Четвертое. Море по колено. Сопротивление магии воды плюс 11%. На вас невозможно наложить эффект страх. Пятое. Дух понедельника. Воля плюс 15%. Сопротивление магии воздуха плюс 20%. Шестое. Автопилот. На вас не действуют иллюзии. Вас невозможно взять под контроль. Ловкость плюс 7%. Седьмое. Четыре кости. Вас невозможно сбить с ног. Выносливость плюс 5%. Восьмое. Пол-литры. Интеллект плюс 7%. Вероятность подсказки при решении головоломок в состоянии алкогольного опьянения плюс 99%. Девятое. Чудо в перьях. Ваш вид заставляет противника в НПС впасть в ступор на 3 секунды. Игроки радостно заглядели от списка баффов, растянувшегося на несколько страниц. Тем временем старик, оказавшийся профессором Преображенским, Уходил в стороны пятачка, продолжал экспериментировать с концентрацией в шлеме чистой протирки и крепленого вина со странным названием «Три топора». Шел он, особо не прячась. Крысы, завидев его, не нападали, а вставали на задние лапки и странно пищали, словно что-то говорили. Кроме трех разновидностей крыс, других мобов в канализации предусмотрено не было. Но обычным игрокам и этого хватало за глаза. Пров по пути листал почту, почесывал грязные космы и не забывал прихлебывать из ржавого шлема. В какой-то момент почта закончилась, и старичок нечаянно ткнул в системные сообщения. «Вы успешно основали секту Второе пришествие Булгакова. В вашу секту вступил неигровой персонаж канализационная крыса. Общее число последователей 1178 штук. Ваша секта растет. Профессор закачался и чуть не вырвнил шлем». «Секта? Какая секта?» – пробормотал, откашившись он. «Секла». Судяжно, открывай окно персонажа, где в графе религия было обозначено секта Второе пришествие Булгакова. Поздравляем. Вы смогли сформулировать и логически доказать свои религиозные взгляды. Благодаря этому вы основали новую религию. Вы являетесь основателем религии и автоматически получаете статус пророк. Отныне вам доступна ветвь чудо третьего ранга. Если вы уже имели данную ветвь что все заклинания данной ветви приобретают статус «божественная воля». Внимание! Отныне вы держите ответ перед своей паствой. Старайтесь приумножить и сохранить свою паству, и ваша вера сделает из вашей секты настоящую религию. Текущий уровень веры – мелкая секта. Для следующего уровня – зрелая секта, завербуйте еще 822 адепта. Профессор вытер рукавом замызганной хламиды мгновенно вспотевший лоб, бормоча под нос. «Надо поговорить на пятачке!» После этого старикашка очень быстрым шагом продолжил путь. К слову, шлем с портфейном он не выбросил, но доливать в него гномью протирку и кряхтеть перестал. На пятачок он почти прибежал. Через тридцать минут его встретила та же компания, но занятая совершенно странным занятием. Все что-то читали. Если хоббит и вампир уткнулись вместе в одну книгу с названием «Мастер и Маргарита», то остальные пялились в пустоту. Лишь бегающие зрачки подсказывали, что игроки читают, а не вышли в офлайн, безрассудно бросив тела в опасной локации. «А, здравствуйте!» — скромно произнес старичок. На нем скрестились взгляды всей компании. Первым подскочил ящер. «Я требую места верховного жреца!» — прошепел он. «Нет, место мое!» Воскликнул вампир. Вспоминайте, это была моя идея принимать в секту путём благословения. Наши сектанты теперь везде. А осади, воскликнул эльф. А кто придумал завязывать активацию благословения на слово "иди на хрен"? Верховным жрецом буду я 80% адептов. Это те, кого послал пророк. Так, а кто 3 дня слухи по форумам пускал? Вскочил хоббит «Без меня вообще никто бы его искать не стал!» «П-п-погодите!» — заикаясь, пробормотал проф. «Это... это вы? Все, кого я благословлял, они теперь сектанты?» Старичок не успел договорить. Из дальнего коридора показалась коренастая фигура необычного существа, которое что-то волочило. Когда существо подошло поближе, стало видно, что это огромная прямоходящая крыса. Торс, шея и лапы этого существа бугрились мышцами. Под коротким слоем шерсти виднелся пресс. В правой руке крыса тащила боевой молот, скребя им по каменному полу. Левой рукой существо держало за голову обглоданный труп воина. "Твою мать", прошептал вампир, доставая парные короткие клинки. "Король на пятачке? Какого чёрта?" выргло сохобит. Тем временем крисиный король подошёл поближе, но в атаку не кинулся. Он бросил на пол свой молот, с чавкающим звуком сорвал шлем с трупа и зачерпнул из лужи воды. С этой импровизированной чашей крыс-алют подошел к бледному профессору. Он вытянул руку со шлемом, полным дурно пахнущей воды, и прошипел. «Напосошок!» За угловым столом в таверне Три Корся сидел молодой парень с ником Холи Паладин и старик с ником Профессор Преображенский. На столе стоял кувшин и пара кружек. В заведении было довольно пустынно, и их странному разговору никто не мешал. Погоди, Александр принялся массировать виски. Давай ещё раз. Что ты сделал? Понимаешь, есть у меня одна черта. Все гениальные открытия, научные работы И просто идеи я создавал, будучи тут профессор замелся, не зная, как выразить мысль. Но в итоге сказал прямо, в состоянии близком к поросячему. Пьяный, что ли, сообразил Перегрим. Когда я пьяный, я начинаю формулировать проблему, а решаю я её. Профессор по часам мукушку и продолжил. Когда для передвижения мне требуется 4 точки. И какое это отношение имеет к сектанству? Я предполагаю, что непосредственные, с досадой произнёс профессор и налил в кружку компота. Из всего времени, проведённого в канализации, помню только как туда попал и как спаивал крысу, когда потерялся. Зачем ты спаивал крысу? Это тема для отдельного разговора, смущённо произнёс профессор. Что и каким образом наплёл крысам понятия не имею. Ну, я умудрился заложить основы религии. Ты же говорил про секту, нахмурился Александр. А чем секта отличается от религии? Ну, там, Саша нахмурился и в итоге пожал плечами. Не знаю, размерами, молодой человек. Даже христианство когда-то было сектой. Профессор отхлебнул пряный компот и со вздохом принялся пояснять дальше. Видимо, я втолковал что-то постояльцам канализации. Там есть несколько завсегдатаев из игроков. Я подозреваю, что они приняли религию и придумали, как её распространить. Они начали читать проповеди, усмехнулся Саша. Нет. Они подбили меня установить ритуал посвящения в веру на благословение комплектом баффов. Профессор заметил выпученные глаза Александра и кивнул. Да-да. Все, кого я благословляю, автоматически принимают веру во второе пришествие Булгакова. Но ты же, а дальше один из них придумал завязать активацию на словесную фразу "еди на хрен" и отвали. Второй придумал какую-то историю про скрытый квест и распространил на форуме игры, выведя тему в топ. В результате чего меня начали искать толпы игроков, и всем от меня нужен был баф. Хм, а кто придумал у тебя пойти до невменяемого состояния? хмыкнул Александр. Скорее всего, эта идея была уже моя, смущённо признал старик. Видимо, меня пытались атаковать крысы, пока я спал в канализации. Поэтому я их тоже благословил и обратил в свою веру. Так и получилось, что за 3 дня я умудрился набрать больше тысячи последователей. Александр вздохнул и снова начал массировать виски. Нет, это невозможно, начал бормотать парень. А если игрок уже принял религию? Но ну, я в системных логах нашёл пару сообщений: данный персонаж уже поклоняется другому богу, и воля данного персонажа слишком высокая. Вам и отправлен запрос на принятие вашей веры игроку. Так что не всё так просто. Погоди, я так и не понял. Баффать ты всех можешь или только тех, кто в твоей религии? Вафрит могу всех. Но если у подопытного тфу проф снова отхлебнул компот. Там на воле завязано, как я понял. В общих чертах я вычислил вот что. Если у игрока низкая воля, он автоматически принимает мою веру без предупреждения и системок. Если высокий показатель воли или у игрока уже есть вера, то ему предлагается сменить религию или принять системное сообщение. Ам, благословение это просто действие, которое активирует приглашение. Там просто собраны все доступные благословения в макрос. И в конце обращение в веру прописано. Идея эта здравая, можно макрос и по-другому прописать. Что теперь делать будешь с паствой? спросил Саша. Понятия не имею, пожал плечами профессор. Думаю, что пока ситуация не выходит за рамки игрового процесса, ничего не делать. Кстати,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 Каждое обнаруженное место даёт вам новые бонусы в зависимости от места. Погоди, это что получается? Теперь уже профессор Хмырился и пытался понять, что происходит. Это получается, что на меня невозможно наложить ни одно божественное благословение, но есть и плюсы. Проклятия тоже не действуют. А лечение с лечением как? Тут же поднял для себя главную тему профессор. влечение, если оно не относится к божественному, вполне должно проходить. Стирик потёр подбородок и принялся основательно расспрашивать. Класс олень выдал. Ага. Так и думал. Ветки, ладный стиль, чувство прекрасного и прикосновение совершенства. Первое ты, наверное, знаешь. Дождавшись кивка профессора, Саша продолжил. А вот описание остальных двух не нашёл. Ветки закрытые. Что будет на следующем витке загадка. По аналогии названия нашёл чувство ритма у бардов. Это баф ветка. Думаю, там будет что-то похожее. Пока там один навык вдохновение. Это баф на волю и выносливость по 3%. А последнее, как там, какое-то совершенство? Прикосновение совершенства, поправил Александр. Там первый навык перфекционизм. Ладный стиль, это я так понял, навык ношения брони. — уточнил профессор, и, получив утвердительный ответ, глубоко задумался. — Ты знаешь, Саша, мне кажется, что класс твой — это тот же паладин, но вид сбоку. Сам по суде. Ветка на латы есть? Есть. Баф ветка есть? Есть. Ветка с лечением есть? Есть. — Только божества нет, — напомнил пилигрим. — Оно может и к лучшему, — нагнувшись к паладину, произнес профессор. — Боги, они такие. Непостоянные по себе знаю. А вот красота по сути своей вечна. В этот момент скрипнула дверь в ведение, и на пороге показалась сначала фея, за ней огромный тролль, на плече которого восседал крупный енот. А вот и Рома. Кивнул Александр на странную компанию. Роман подошёл к столу и овёл друзей обречённым взглядом. Ребят, у меня новости. Одна хорошая, а вторая плохая, начал программист. Роман, начните с хорошей. Кивнул профессор. Плохою и так, хорошо видно. У нас есть танк. Кивнул Роман на тролля. Если команда сладится в пятером, мы можем начать тесить данжи. Почти все начальные данжи рассчитаны на пятёрке. Э, погоди, а какая тогда плохая новость? спросил профессор, оценивающе поглядывая на огромного Гришу. Тролль идиот. И с ним в нагрузку уголовник по программе социализации. Развёл руками Роман. Погоди, это те двое, про которых ты рассказывал? уточнил Александр. Они самые. Тебе их вроде на 2 дня сплавили. нахмурился Александр. Меня куратором назначили. С кукс из Арома. Там ещё двух идиотов пригнали. Я решил, что лучше с этими, я их хотя бы знаю, а там новенькие, отморозские. обижаешь, начальник. Когда уж тестить? Гриша и Сева. А как на постоянку в кураторы? Так идиоты. буркнул енот. Кто сейчас пытался украсть шлем у стражника? А что он под ним монета ныкал? Возмутился в ответ Сева. Это стражник был, воскликнул Рома и постучал костяшками по голове. Ты совсем кретин! Ты пытался обокрасть стражника. Енот насупился и сложил руки в замок. Ну, ты того, мешался Гриша. А, это, знаешь, ведь, сорока он блестяшки тянет. Знаю, Буркнул Роман. Профессор и Александр задумчиво переглянулись. Роман, может вы нас познакомите получше? проф пожал губами и добавил. А то мы так и не поняли, кто перед нами. Я думаю, они с этим лучше справятся. Роман сгнул на парочку и кивнул им. «Синенников Савелий Александрович, 51-го года рождения, статья 34, дробь 2 Уголовного кодекса, 7 лет», — отторторил енот. «Нормально, скажи», — со вздохом буркнул Роман. «Они, думаешь, поняли, о чем ты?» «Ну, я это, вор я», — растерянно произнес Сева. «По натуре и по жизни. В игре по программе социализации. Обещают выпустить, если легендарные достижения со стряпою. Ну или в топ-100 игроков выйду. Вот я и подписался. Всяко лучше, чем на нарах в четырех стенах. Мы с Гришей качнемся, приоденемся и по-быстрому в топ. А там воля-волюшка». «Хм, по-быстрому в топ», — усмехнулся Роман и уставился на тролля. «А я это...» Гриша почесал голову и, смущаясь от внимания команды, попытался сказать хоть что-то. «Я того... болею. А... и потом, значит, в капсулу». С детства болеет. Ему говорить трудно. Вместо Гриши закончил Енот. Врачи, врачи другого мнения, заметил Роман. Там диагноз на приличный рассказ тянет. Нормальный он, просто говорит плохо, начал он настаивать Енот. Он явно разозлился. Это выдавала верхняя губа, которая предательски поднялась вверх, оскалив передние зубы и шерсть на загривке, которая встала дыбом. Я ей не спорю, нормальный он, не стал спорить Рома, но вполголоса добавил: для его диагноза. Если Гриша будет танчить, то надо одевать его в латный доспех, заметил Александр. Оденек на это взять пока негде. Кстати, а сам Гриша танчить согласен? Тролль, не понимающий, переводил взгляд с Романа на Александра. Секунд 30, а потом выдал фразу, которая немного прояснила ситуацию и компании. Не, я от того танчить не умею. Где я от того «Откуда у меня танк?» «Это в смысле бить всех больно и кричать», — попытался объяснить Сева. «А, это да, это умею», — тут же просветлил Громила. «Кажется, я понял суть проблемы», — задучиво произнес проф. «Он, когда начнет танчить, хорошо, если своих не зашибет». «Собственно, да», — кивнул Роман. «К тому же полный и приличный доспех на него будет стоить очень немало». Что думаете? Проф Задучнов вздохнул и сложил руки в замок на груди. Александр Задучнов взглянул на него и начал подчёсывать подбородок. Надо боевое слаживание проводить, выдал своё решение Александр. Иначе поляжем все в первом же данже. Саша прав, кивнул Серечок. Или мы посмотрим на них в бою, или можем сесть в лужу. Как слаживание проводить будем? заинтересовался Роман. совмещать полезное с полезным, предложил проф. Давайте тренироваться на собаках, в смысле, на волках. Ты предлагаешь попробовать фармить командой? нахмурился Роман. В принципе, идея хорошая, но если идти фармить, то в полноценный рейд на недельку, не меньше. К такому надо готовиться. Да и мне по работе надо будет отлучиться. А чего там готовиться? хмыкнул Сева. сумки элементарно набрать с бафом на вес, провизий затариться, чтобы там не готовить. Профессор почесал голову и добавил: "Ну и тягловую силу надо, чтобы с перегрозом в город не таскаться. Хорошо бы пространственный карман взять", вздохнул Александр. "Я видел их в продаже". "Ха, и стоит они как три породистых скакона", хмыкнул проф. "У нас вон есть тягловая сила". Рома указал на Гришу. «Мне еще одно оружие нужно», — вставил свои пять копеек Александр. «Хе, тебе копья мало?» — усмехнул Сопров. «Мало. Копьем только колоть. Нужно еще что-нибудь, чтобы рубить». Саша почесал подбородок и вынес вердикт. «Хорошо бы малебарду какую-нибудь раздобыть». «Тогда так», — скомандовал Роман. «Расходимся на два дня. Ты с оружием за пару дней разберешься?» «Разберусь», — кивает пилигрим. ПЕСНЯ Саша стоял в стойке с алебардой. У прилавка оружейного магазина и сморщившись, прикидывал в руке очередное изделие. Его не интересовала полировка или гравировка дракона в лезвие. Его интересовала только форма, вес, крепость стали и ценник. Он собирался рубить алебардой черепа противников, а тут надо было учитывать, что эти черепа могли быть укрыты под шлемами. За что 5 золотых-то? сморщился Александр, разглядывая характеристики очередной алебарды. Пухленький мужичок подскочил к Александру и быстро зашептал на ухо. Эксклюзивная гравировка и бонус к урону. Бонус на урон драконам в 0.5%. Вы шутите? Вы серьёзно думаете, что кто-то возьмёт это с собой на дракона? Да у меня копьё из нуболоки больше урона носит. Но эксклюзивный. Стоп. Про гравировку я уже слышал. Природ торговцы Александр. Ещё что-то есть по вашим предпочтениям? Нет. Поджав губы, произнёс торгош. Александр вздохнул и вернул оружие торговцу. Выйдя из магазина, он вздохнул и почесал голову. Все оружейные лавки он уже обошёл. А на игровом аукционе дело с ценой на 리барды было ещё хуже, чем в лавках НПС. Внимание привлекло мигающий значок личного сообщения. Отправитель Роман. Провентилировал вопрос по поводу 리барды. Вещь специфичная и дорогая. Свободной продажи не ищи. Цены бешеные. то, что дёшево, третий сорт не брак. Есть возможность выковать приличное оружие самому. Ты говорил, что умеешь ковать. Найди цепочку квестов на репутацию в кузнечной гильдии. После третьего квеста можно попросить вместо награды помощь в изготовлении оружия у кузнеца Филмана. Тебе только закупить материалы и выполнить два квеста для новичков. Хм, квесты? нахмурился Александр, но, вздохнув, вынес решение. Всяко лучше, чем платить за гравировки. Саша Стил перемазан смесью угля, фото и уличной пыли в жирном проёме. Он с дёргающимся глазом наблюдал за кузенсом Фирманом, который также сверлил взглядом незваного гостя. «Если мне еще и ты работу грузчика подкинешь, я тебе всю кузницу спалю!» Сквозь зубы прошепел Александр. Дело было в том, что первые три квеста в гильдии кузнецов были сугубо механическими. Было необходимо перевести одну кучу руды с одного места на другое, заполнить корзину с углем у горна девяти кузнецов и под занавес отработать полдня на мехах у одного из кузнецов. Надо ли говорить, что удовольствие от тяжёлой работы в достоверности А+ было из последних. Что ты там бормочешь? буркнул монументальных размеров кузнец. Ковать хочу, заявил Пелегрим и утёр локком капельку пота, свисающего с носа. Хы, еж ты, ковать он хочет. кмыкнул кузнец, не сводя с него взгляда. Он кивнул в сторону горна и с издёвкой произнёс: Хочешь ковать? Куй, только вот металл свой бери. Тут Александр понял, что при всех его навыках кузнец он всё-таки посредственный, поэтому опыт кузнеца программы не помешает. Мне бы совета, начал намерить Саша. Смотря на что? Тут такое дело. Педегрин подходил уголёк и глинусов в поисках места для того, чтобы изобразить контур орудия. Здесь рисуй, прервал его поиски голос Фильмона. Кузнец указал на плотно сколоченные доски, закреплённые на стене. На досках виднелись разводы мела. На полке, рядом с досками, Александр обнаружил кусочки мева. Как мог, перегрим обрисовал контуры алебарды, без изысков. Лезвие топора, серп у шип для колющих атак, а сзади слегка загнутый вниз клёв для проламывания прочных доспехов. Кузнец взглянул на рисунок один раз, причмокнул губами и выдал вердикт. Ну, алебарда. Такие на островах любят делать. Чего непонятно-то? Так я это «Ковал гвозди, да и те кривые!» «Ну?» Александр пожал плечами и ответил, доставая копье отвертку. «Гвозди, не гвозди, но это я сам ковал!» Он протянул оружие кузнецу, и тот с интересом принял оружие и начал осматривать наконечник. Утолив интерес к наконечнику, перехватил его за древко и попробовал нанести парочку прямых колющих ударов. «Хорошо получилось!» вынес вердикт Фильман. «А алибарды раньше не ковал?» Не доводилось, кивнул Саша. Но ну, тогда смотри. Кузнец свернул копьё, подошёл к доске и принялся обводить красным отдельные места сашного рисунка. Вот тут и тут обязательно надо хорошую сталь. Поскупишься, в бою металло лопнет и порвёт тебя как тряпку. Изначально обычный топор куёшь, как заготовку. Сверху штык потом привариваешь, но его с запасом делай. Задний шип делай толще, на него вес с обуха пойдет. Усек? Усек, кивнул Александр. А сталь какую лучше взять? Если с деньгами хорошо, то возьми лавровую, с кельтского княжества. Ее и наворожить можно хорошо, если удачное оружие выйдет. И сталь оружейная, за так не затупится. Если с деньгами плохо, бери гномий металл. На него ворожбу не посадить по-хорошему, но сталь крепкая, и гнётся в меру. Ну а как заготовку сделаешь? И отдельно штык с задним крюком покажешь. Может, сообразим чего на две головы. А где металл? Только открыл рот Александр. Тут не скажу. Если в гильдии звания мастера нет, скидки не будет. Так что лучше у своих, бессмертных, поспрашивай. И дешевле, и выбор пошире. Саша кивнул в знак признательности и поспешил на выход. Ноги сами взяли курс на самое шумное место в городе аукционный дом. И как это понять? Хмурись бурчал себе под нос Александр. Несмотря на полную вакханалию, толкутню и другие прелести аукционного дома, Саша внимательно читал характеристики металла. Металлический прут Сорт «Гном Есталь», вес 2.0, индекс ковкости – 32, индекс прочности – 58, индекс гибкости – 21, изготовил третий плеш. Ступор Александр заключался в том, что в меню аукциона по запросу «Гном Есталь» было 15 тысяч предложений, но все они отличались. Нет, везде была именно «Гном Есталь», везде она весила одинаково и одинаково выглядела. Ну вот, индексы металла и изготовители, у всех были разные. Из названий индексов Александр вроде бы понял, в чём дело, но решил не рисковать и спросить того, кто по-настоящему разбирается в механике. Ром набрал контакт Александр человека не по на слушке знакомым Сигрою. У меня проблема с металлом. Денег надо. Ту же попытался сообразить Роман. Нет, просто тут у одной и той же марки стали разные показатели, и я запутался. «Ты прошел квесты?» «Да, и этот фирман согласился помочь, но я никак не соображу, как быть с разной сталью». «Желательно брать сталь с одинаковым индексом, но для тебя у меня кое-что есть». Роман умолк на несколько секунд. «У меня завалялось кровавое железо в старых запасниках. Килограмм десять должно быть». «Что-то я про такое не слышал», — недоверчиво буркнул Александр. «Ха, это очень старое». запасники. Грустно усмехнулся Роман. Тогда ещё не было никаких индексов. Из такого металла изделия выходят почти идеальными. Если у тебя легенда по кузнечному делу. И сколько это удовольствие стоит? Несколько. В конце года всё равно отберут. Чистка должна быть по богаюзеню. А как же, не договорил Александр. Сочтёмся как-нибудь. Всё равно у меня аж 4 года лежит без дела. А «Чуть не забыл. У тебя деньги есть оплатить посылку? Я сейчас не в городе». «Да? А сколько?» «Ну, четыре-пять золотых точно. Там веса много, выходит». Пояснил такую стоимость Рома. «Можешь двигать на почту. Я отправлю минут через пять. Тебя пять килограмм устроит?» «Устроит?» – почесал голову Александр и после того, как закончил вызов, отправился на почту, посмотрев карту. «Тоих». в здании почты, в лучших традициях глав почтамта, была огромная очередь, и оно работающее окно из одиннадцати. В окошке виднелся то ли огр, то ли тролль. Сразу и не угадаешь. Видны был только живот и руки. Саша простоял в очереди около 2 часов, за которые успел прочитать парочку гайдов о сварке металлов в условиях средневековой кузницы. И даже нашёл парочку упоминаний о кровавой стали. Оказывается, кровавая сталь имеет явный красноватый оттенок. и является ничем иным, как священной рудой, которую вымачивали в крови высших вампиров и закаляли в ней же. О том, что высшие вампиры это как минимум боссы этажей в многоуровневых данжах, выяснилось не сразу. Однако это заставило задуматься о ценности металла. И еще сильнее это заставило задуматься о роме и его легкомысленном отношении к такому предмету. Пока Александр шерстил интернет, незаметно пришла его очередь. Голос из окошка прозвучал отрезвляюще. "Что надо? Мне бы посылку, руку". "Чего? Руку давай", прогремел великан. "Чью?", не сообразил Саша. Тут в окне показалась огромная клыкастая рожа ogра. "Ты что, умный что ли?", прорычал ogр, со злостью разглядывая Александра. Он специально наклонился, чтобы разглядеть Александра. После секундной паузы, во время которой Пелигрим благоразумно решил промолчать, он высунул руку из окна и схватил его за запястье. Короткий щелчок, укол в палец и перед глазами системка. Вы согласны оплатить 4 золотых за доставку посылки от Роман. Да? Нет. Пелигрим подтвердил согласие. После этого рука почтальона-огра скрывается в окошке, откуда через пару секунд вылетает коробка, которая бьёт Александру в грудь и опрокидывает на спину. Что надо? Снова рычит огр. Больше пилигрим задерживаться в столь странном заведении не стал и поскоком покинул его. Дорого вышло, спросил Фильман, разглядывая готовые навершие для элибарды. Даже неотполированный металл отдавал красные отблески, что свидетельствовало о необычном металле. В четыре золотых уложился. Там за пересылку много вышло, а металл знакомый выслоу. Александр не стал врать, что купил его, но и раскрывать ему Рому как поставщика редкого металла не хотелось. Хороший у тебя знакомый, кивнул кузнец и с прищуром взглянул на Пелегрима. Может, у него ещё завалялось немного? Я бы взял. Не, последнее забрал. Угу, кивнул Фильмон. Последнее. После этого кузнец взял в руки отполированные древко из стельной древесины. Он оценил, насколько оно ровное, полировку, и даже поскрёб ногтем тот конец, который станет во втулку навершие. Древко дорого вышло. Дорого, кивнул Саша. Почти семь золотом. Кузнец поджал губы, чмокнул и сочувственно покивал. Дорого, произнёс он. Но теперь дело за малым. Осталось навершие на древко насадить, а полирнуть металл для красоты, вскинул брови Александр. Если бы на продажу делал, обязательно надо полирнуть. Нынче хорошо уходит то, что блестит. Ха -ха, ваш брат как сорока, на блестяшки ведётся. Какотнул кузнец. А если для себя, то лучше стеригись. Это почему? Не понял, Саша. А ты много металлов знаешь, которые цветом алой крови. Ну, Александр задумался на пару секунд. Нет, Вообще не знал, что такое есть. Вот и я про то же. Лишнее внимание к редкому оружию, ни к чему. Кузнец схватил и кивнул на верстак. Ты того, не тяни. Мне же тоже интересно, что получится. Александр кивнул головой и принялся насаживать навершие на древко. С первого раза не удалось сделать всё гладко, и древко пришлось несколько раз подгонять по размерам. Но спустя несколько минут дело было сделано, и в руках Александра было полноценное оружие. Не было никаких фанфар, никаких вспышек или каких-то других спецэффектов. Перед Сашей раскрылось описание оружия. Кровавая алебарда без названия. Урон: 270-315. Рубящий, колющий, дробящий. Эффекты при удачном ударе: эффект кровотечения. Вероятность 51%. Эффект колечащий удар. Вероятность 27%. Эффект рваная рана. Вероятность 11%. Эффект внутреннее кровотечение. Вероятность 62%. Постоянные эффекты. Оружие амета крови высшей знати. Если ваш противник имеет официальный титул, ваш урон наносится с коэффициентом 1.3. Оружие строевого боя. Данное оружие предназначено для боев в группе и строю. Если вы состоите в группе, то ваш урон наносится с коэффициентом 1.4. Если вы участвуете в битве в строю, то урон наносится с коэффициентом 1.9. Выберите предлагаемый эффект. Изготовил Холи Паладин. Пробежав глазами по характеристикам оружия, Александр почти было расстроился. Постоянные эффекты, делавшие из оружия серьёзную заявку на ранг легендарного в обычном погружении. Для палигримов А+ были абсолютно бесполезны. В встроенных чувствах Александрет ткнул в последний эффект, который предлагалось выбрать самостоятельно. Рычаг Архимеда. При сильном замахе урон наносится с дополнительным коэффициентом 1.7. Кровь бессмертных. Оружие Амета из закалено крови бессмертных созданий Мальты. Урон существам ранга старшая элита с коэффициентом 1.6. Строевая подготовка. Все ваши боевые кличи, песни, ауры, благословения и зовы работают с коэффициентом 1.3. Для работы данного эффекта необходимо держать оружие в руках. Как только Александр увидел последнюю строчечку предлагаемых эффектов, его лицо озарила хищная улыбка. "Ишь ты", послышалось на духом. Только сейчас Александр обратил внимание, что над ним навис фильм. Мало того, что тот сопел носом и постоянно сглатывал слюну, так ещё он начал облизывать губы. Александр поначалу отшатнулся, но тут заметил, что кузнец переводит взгляд с алибарды на верстак, на котором осталось немного драгоценного металла. "Если надо", Саша кивнул в сторону верстака, но не успел договорить. Филман пулей метнулся к верстаку со словами "Спасибо". Он собрал всё, включая мелкие кусочки металла, металлическую стружку и даже огарки. «Ты бы лезвие углем натер, что ли?» Не отвлекаясь от сбора мельчайших крупинок металла, произнес он. «Учту!» — кивнул Саша и постарался выйти из кузницы до того, как обезумевший кузнец вспомнит, что у него в руках целая алебарда. «Учту!»